Репетиция Самвел, ты с ума сошел? У тебя маразм или этот, который мужчина с фамилией, которую я не могу запомнить? «Как? Альц что? Какой геймер?» «Геймер — это тот, кто в компьютерах разбирается». «Что? Откуда я знаю?» «У меня племянник геймер». Мой Аркаша так и сказал. Я запомнила, чтобы гордиться. «Зачем ты хочешь купить эти билеты? Ты хотя бы посмотрел, сколько они стоят? Или закрыл глаза и пальцем не туда ткнул? Почему ты не попал в ювелирный магазин и не купил мне случайно серьги, о которых я мечтала?» «Если что, я покажу тебе, куда тыкать». «Там доставка бесплатная, как ты любишь». «Скажи мне, зачем Аркаша с утра пишет, какое я хочу место в самолете?» «Разве я куда-то лечу?» «Почему, он говорит, чтобы я спросила у дяди, который его попросил купить билеты?» «Аркаша мой любимый племянник! Разве он мог так расстроить любимую тетю?» «Нет? Значит, говори мне сейчас, пока я еще не схватилась за свое больное сердце!» «Почему мы летим не на Мальдивы, куда я всегда мечтала попасть, вместе с новыми серьгами, которые ты мне так и не купил? А летим в дом твоей матери, пусть земля ей будет пухом, и дай ей Бог здоровья на том свете!» «О, не смотри на меня так! Я не знаю, что нужно говорить, когда речь идет о моей любимой покойной свекрови и о том, что она не хотела, чтобы я жила в ее доме. Ты мне скажи, что я должна говорить и что делать, когда мой муж сошел с ума и купил эти билеты!» Карина, тбилисская армянка, счастливо жила в Москве последние 25 лет и владела маленьким салоном красоты. Точнее, хозяином салона был ее супруг, которого все называли дядя Самвел. Именно дядя, а не просто по имени. Но если бы кто-то посмел напомнить Карине, кто настоящий хозяин, она бы... даже страшно представить, что бы она сделала. Впрочем, она сама так и говорила. Даже не знаю, что я сделаю. У меня будет эффект. Под эффектом она подразумевала состояние эффекта, оправдывающее любые действия. Конечно, дядя Санвелл хотел завести овощную лавку, но Карина решила, что маникюр, педикюр, прическа, укладка куда более выгодное вложение. Какая женщина выйдет из дома без маникюра? Никакая не выйдет. Это же позор. «Соседки не поймут и начнут версии высказывать. Что случилось? Почему без маникюра? Заболела? Муж бросил. Налево посмотрел. Денег не дает? Нет, точно Паркинсон начался. Руки трясутся, поэтому и маникюр не можешь сделать. Нет, Альцгеймер. Забыла, что записалась в салон. Ой, дочка у нее забеременела, не пойми от кого. Вот сама себе ногти и подстригла, чтобы с внуком возиться. «Кто ж пойдет к младенцу с ногтями?» «Как дочка?» «Нет, сын привел в дом невесту, а та уже с таким животом, что смешно свадьбу играть. Ни одно платье не налезет. Ой, ну какой сын? Он давно женат. Это муж уехал на заработки и завел себе там новую семью». «Нет, это точно не причина. Если муж так поступил, то зачем такой муж? Надо в салон бежать, делать маникюр и искать себе нового». Точно, говорю, болезнь. Может, грибок какой? Говорят, такие вирусы сейчас в городе ходят, что не знаешь, от какого начинать таблетки пить. Может, новый какой появился, который на ногти действует? Паркинсон, Альцгеймер, дочка. И так по кругу. Вот и не знаешь, какой вариант хуже, то есть лучше. А если соседки языки распускают, то все. Проще умереть, лишь бы не слушать их предположения. Но перед смертью надо обязательно маникюр сделать. Сплетницы обязательно проверят, как лежишь, с маникюром или без. Если без, тогда уже умер, а все равно от них покоя не будет. Внукам будут припоминать, как их бабушка в гробу лежала в неприличном виде. Так что дядя Самвелл оказался в женском царстве где без конца варился кофе, клиентов угощали сладостями, могли накормить обедом, налить коньяку, если вдруг случилась головная боль. Ведь всем известно, что таблетки от головной боли не помогают, как авторитетно заявляла Карина, только коньяк. В салоне всегда случался легкий дурдом. Никто никуда не спешил. Запись на определенное время считалась недоразумением и условностью. Но клиентская база быстро набралась из знакомых, знакомых-знакомых, случайных посетителей, ставших постоянными, которые готовы были приходить и приезжать в этот салон за атмосферой кавказского гостеприимства, за чашкой вкуснейшего кофе, который Карине присылали посылкой из Тбилиси и который она лично варила в старой джезве. За ощущением немного сумасшедшего дома — где каждого выслушают, посмеются, посочувствуют. Здесь не было тайн. Все знали, как зовут детей, мужей, тетей, дядей. И если клиентка считала свекровь невыносимой, ее все горячо поддерживали. Если после невестки в салон приходила свекровь и жаловалась уже на невестку, ее тоже горячо поддерживали. чего то в этом салоне становилось легко. Будто ты оказался не в столице, а в Тбилисском дворике. Или в Ереванском, неважно. Тут всегда были рады детям, которых закармливали сладостями, зацеловывали и затискивали. Пришедшую на маникюр молодую маму усаживали в кресло, а ребенка в коляске выдавали дяде Самвелу, отправляя гулять в парк. Дядя Самвел с кем только не гулял. Что ни день другая коляска. Мамочки в парке удивлялись. «Какой прекрасный дедушка! Столько внуков!» Дядя Самвел молчал и улыбался. Он знал, где в колясках хранятся соски, погремушки, термос со смесью, памперс и салфетки на случай, если ребенок проснется. Когда поначалу дядя Самвел объявил, что не собирается менять памперсы, Карина ему такой скандал закатила, что он быстро передумал. «Если я превращаю Наиру в блондинку и выщипываю ей брови, то и ты будешь менять памперсы!» — закричала Карина. Наира была старшей сестрой дяди Самвела, жгучей брюнеткой с такими бровями, с которыми могла справиться только Карина. «У нее везде волосы растут, и усы есть, и борода. Так ей мало! Она еще хочет, чтобы я ей руки делала!» Я спрашиваю. «Наира, где твои брови и где руки?» отвечает, что очень недалеко. И руки мне под нос вот так нагло выставляет. Как ты сейчас от погулять с бедным ребенком отказываешься? Если сейчас же не пойдешь гулять с коляской, я позвоню Наире и скажу, что она может ходить с усами и бородой, сколько захочет. Дело в том, что Карина владела уникальным навыком эпиляции с помощью двух скрученных нитей. Никаким другим способом Наира не доверяла. Процесс был завораживающим. Клиентки, давно собиравшиеся уйти, задерживались, чтобы посмотреть, как это происходит. Карина владела нитями искусно, скручивая и раскручивая их с невероятной скоростью и точностью. — У Наиры нет усов и бороды, — тихо заметил дядя Самвел, почесывая густую щетину. — Конечно, нет! Я их удаляю! — воскликнула Карина. — Чтобы все думали, что у нее от природы такая гладкая кожа, как у младенца! И она такая блондинка, будто у нее папа натуральный блондин. Нет, альбинос. Боже, ты не знаешь, чего мне это стоит. Так что сейчас не расстраивай меня и уже возьми коляску и иди в парк и поменяй памперс. Да еще спой песню. Эти погремушки только раздражают». «Кого?» — уточнил дядя Самвел. «Меня, конечно. Но если мне неприятно, значит и ребенку тоже» пожала плечами Карина. «Тебе было бы приятно, если бы перед твоим носом что-то трясли. Эти молодые мамы сначала себе бы так сделали, а потом ребенка мучили. Ребенок должен человеческий голос слышать, а не этот телень-белень». «Да, дорогая», — отвечал с тех пор дядя Самвел и шел гулять в парк, так и не признавшись, что ему это очень нравилось. А возмущался он, — Потому что так требовали традиции. Детьми занимаются женщины. Погремушки он никогда не использовал. Если ребенок просыпался или начинал хныкать, дядя Самвел доходил до ближайшей лавочки, садился, доставал из коляски ребенка и позволял малышу ухватиться за свой нос. А там было за что хвататься. Увидев такой нос, ребенок тут же переставал плакать то ли от ужаса, то ли от восторга. Как с гордостью подчеркивала Наира, которой тоже досталась эта характерная семейная черта. В профиль она не фертити. В общем, ничто не предвещало. Карина, как всегда, жаловалась на давление и сердце, делала специальную гимнастику от морщин на шее и в зоне декольте, рассказывала клиенткам, какая она в молодости была неописуемая красавица. Вот просто слов нет какая. И тут вдруг получила сообщение от обожаемого племянника о регистрации на рейс. Дядя Самвелл в это время тихонько дремал на диване в коридоре, пока Карина не разбудила его своими криками. «Я просто хочу домой», — сказал дядя Самвелл. «Зачем?» — ахнула Карина. «Попрощаться со всеми перед смертью». — ответил спокойно дядя Самвел. «Перед чьей смертью? Моей? Ты мне инфаркт хочешь сейчас устроить?» Карина схватилась за сердце. «Нет, Карина, и перестань уже кричать!» — строго и решительно заявил дядя Самвел. «Я умираю и хочу повидаться со всеми родственниками. Мы много лет не виделись». «Почему ты решил умереть?» Карина, кажется, испугалась по-настоящему. «Тебе плохо? Сердце болит? Давай вызовем врача! Почему мне заранее не сказал, что умираешь? Почему я всегда обо всем узнаю последний? Ты меня совсем не любишь!» «Карина, я тебя люблю, но чувствую, что скоро умру. Перестань кричать, наконец. Дай мне тишину в конце жизни. Мы полетим домой, и я смогу со всеми проститься». «Самбо!» Карина закричала так, что собаки под окнами салона залаяли от неожиданности. После долгих выяснений с участием всех родственников оказалось, что дядя Самвел объявил о своей неизлечимой болезни. Какой? Никто не знал. Все спрашивали Карину. Ее телефон не умолкал, но она не знала, что ответить. Муж не сказал ей, от чего собрался умирать. Карина перерыла все ящики в доме, надеясь найти результаты обследований, направления на анализы, но ничего не обнаружила. Кажется, сам Вэл решил умереть просто так. То есть покончить с собой, как решила Карина. А что ей еще оставалось думать? Она поделилась собственной версией со всеми клиентками. И все в один голос заявили, что это невозможно. «Дядя Самвел не наложит на себя руки вот так просто, ни с того ни с сего. Он не станет расстраивать Карину самоубийством, ведь она ему этого точно не простит. Он прекрасно это знает, поэтому зачем ему такие проблемы?» «А Карина их точно устроит». «Иногда мне хочется его самой задушить, чтобы уже успокоиться», — восклицала Карина. «Я спрашиваю», — он молчит, сидит целыми днями в кресле и молчит но хотя бы ест. Если он просит сделать ему долму, это ведь хороший знак. Кто же идет вешаться, если поест долмы, да? А я такую долму сделала и пироги испекла. Самвел целый съел. Зачем ему после пирога руки на себя накладывать? Нужно пойти спать, да? Еще печенье испекла Гату. Он ее в детстве любил. Так целую тарелку съел. Клиентки заверяли. Что после пирогов и печенья никто не пойдет прыгать с моста и накладывать на себя руки другими способами? Они даже после кофе сваренного Кариной жить хотят, не то что после пирога и долмы. Самвел, зачем ты меня мучаешь? Заламывала дома руки Карина. Зачем позоришь? Мне позвонила тетя Нина и спросила, от чего ты умираешь. Вдруг у нее тоже такая же болезнь? И как я должна была ее успокоить? «Я же не знаю, чем ты болен!» — звонила тетя Софа и спрашивала, почему я тебя не лечу. «И что я должна была ей ответить? Что я не знаю, от чего тебя лечить? Скажи, что мне говорить людям!» «Придумай что-нибудь!» — отмахнулся сам Вэлв. «А я что делаю всю свою жизнь?» — возмутилась Карина. «Только я не могу придумать, от чего ты умираешь! Дай мне хотя бы намек! Ты даже не кашляешь!» «Кажется, я быстрее тебя умру с такими нервами. Но я тебе сейчас скажу, что ты должен говорить родственникам. Так и скажи, Карина умерла из-за меня, потому что я делал ей нервы». «Карина, успокойся. Я не умру, пока со всеми не повидаюсь. Давай ты сейчас будешь как воспитанная женщина и помолчишь наконец. Хватит вопросов». «О, ты еще и рот мне закрываешь?» Если ты еще раз скажешь, чтобы я помолчала, тебе придется не мне рассказывать о своей смертельной болезни, а всему городу. Уж я тебе это обеспечу. Посмотрю, как ты скажешь тете Нине. Помолчи, женщина. Ух, да она тебе живому вскрытие сделает, чтобы узнать, от чего ты умирать собрался. Карина, успокойся, я не умираю. Просто хочу всех повидать. Мы столько лет не были дома, признался Самвел. Самвел, сейчас ты меня уже пугаешь. Если ты хочешь увидеть тетю Нину, значит, точно собрался умереть!» Ахнула Карина. «Карина, просто давай поедем домой и соберем родных. Ты накроешь стол, мы посидим. Ты с ума сошел? Я уже всем сообщила, что ты умираешь, поэтому мы приезжаем. И все ждут поминок!» «Ты хоть мне скажи, что я должна готовить, праздничный ужин или поминки!» — закричала Карина. «Самвел, дорогой, я тебя очень люблю, но давай ты уже решишь, умираешь или нет!» «Я просто хочу повидаться с родней. Неужели это непонятно?» «О, тогда сам будешь говорить с тетей Ниной и тетей Софой, какие им платья нужно надеть! Они меня совсем измучили, уже на маникюр записались!» «Если ты умираешь, тебе все равно, а им нет!» Тетя Нина с утра звонила и спрашивала, «Может ли она прийти в платье, в котором была на поминках дяди Георгия?» «Тетя Софа собирается купить новое!» Продолжала кричать Карина. «Скажи им, что мне все равно, в чем они придут!» Отмахнулся Самвел. «Я уже умер!» «Хорошо, значит, я готовлюсь к прощанию!» Кивнула Карина. И скажу тете софи чтобы покупала платье для поминок. Если ты не умрешь, я тебя сама убью. Потому что тетя Софа мне не простит, если не сможет надеть новое платье. Карина записала еще несколько клиенток на раннее утро и поздний вечер. Чтобы не сойти с ума с самвеллом, как объясняла сама. Все было хорошо. Карина красила, стригла и укладывала. И была счастлива отвлекаясь на работу до тех пор, пока в салоне вдруг не появилась Наира. «Простите, вы записывались?» — мяукнула новая девочка-администратор. «Мне не нужно записываться!» — рявкнула Наира и зашла в салон. «Наира, как ты здесь? Зачем я тебя не ждала?» — ахнула Карина. «Что значит «зачем»? Где Самвел?» «Почему он не здесь?» — спросила грозно Наира. «Остался дома, позже придет». «Хорошо, сможем спокойно поговорить». «Мой младший брат сошел с ума, как я слышала». «Или правда тяжело болен?» — спросила Наира, усаживаясь в кресло. «Наира, у меня через десять минут клиентка», — заметила Карина. Тогда у тебя есть десять минут, чтобы мне все объяснить. Или ты думаешь, я поверила, что он умирает? Ты плохая жена для моего брата, но почему-то он с тобой живет и счастлив. Зачем ему понадобилось вдруг умирать? Не знаю, Наира, честно, он мне ничего не говорит, призналась Карина и заплакала. Поговори с ним, я уже с ума схожу. Ой, перестань, ты всегда сходишь с ума. Тебе даже повод не нужен отмахнулась Наира. «И почему ты еще не варишь мне кофе? Сахар не клади, я худею!» Карина с тяжелым вздохом пошла на кухоньку. «А почему ты худеешь?» крикнула она. «Потому что выхожу замуж!» ответила Наира. Судя по раздавшимся звукам, Карина уронила турку с плиты и разбила чашку, что было вполне объяснимо. Наире исполнилось 82 года, Она ходила с вполне изящной палкой и наотрез отказывалась от ходунков, считая, что они ей не идут. Ее муж Тигран, с которым она прожила в браке бог знает сколько лет, скончался год назад. Наира носила траур и замуж вроде как не собиралась. — Куда ты выходишь? — Карина выскочила из кухни, забыв про пролитый кофе. По салону разносился неповторимый запах, подгоравший на плите кофейной пенки. «Замуж», — ответила Наира. «Скажи мне, когда мы уезжаем. Мне нужно голову покрасить и сделать маникюр». «Замуж? Мы?» — Карина остолбенела. «Ты не хочешь, чтобы я присутствовала на похоронах собственного брата?» — возмущенно спросила Наира. «Он еще не умер. И ты только что сказала, что не собирается», — напомнила Карина. «Но уже планируют свои поминки, как я поняла. Ты уже составила список гостей. Наверняка Софа хочет заявиться в новом платье, а Нина наденет старое. Мое платье с похорон Тиграна никто не видел. Думаешь, я могу его надеть? Ты говорила, оно меня стройнит». «Наира?» «Что происходит? Самвел собрался умирать, ты замуж? Я с вами первая умру! Какое платье?» «Как ты можешь думать о платье? Скажи мне, чего я не знаю про моего Самвела, что ты знаешь?» Закричала в отчаянии Карина. «Ой, дай мне уже кофе! От твоих криков голова болит! Как тебя Самвел терпит? Я всегда ему говорила, что у тебя очень неприятный голос!» Женщина должна шептать, как морская волна, журчать, как ручеек, а ты кричишь, как противная чайка. Карина взмахнула руками, опрокинув вазу, на которую не обратила внимания, и пошла на кухню заново варить кофе. На звук разбившейся вазы прибежала новая девочка-администратор и принялась собирать осколки. Деточка, ты уже замужем? Спросила Наира. Нет пискнула та. «Поторопись, иначе будет поздно», заметила Наира. Девушка, которой на вид можно было дать едва восемнадцать, убежала с выражением ужаса на лице. «Карина, почему ты эту милую девочку еще не выдала замуж? Или тебе все равно ее будущее?» крикнула Наира. Карина принесла кофе, тарелку со сладостями и поставила перед Наирой. «Кто же них? спросила Карина. «Откуда я знаю?» пожала плечами Наира. «Иначе зачем я к тебе приехала? Ты ведь будешь составлять список гостей на поминки. Включи туда побольше мужчин, желательно вдовцов. Где мне еще познакомиться с будущим мужем, как не на поминках и похоронах? Или ты думаешь, Софа просто так решила купить новое платье? Так вот мне Софа в конкурентах не нужна». «Она родственница. Мы не можем ее не позвать», — промямлила Карина, пытаясь понять, что еще ее ждет. «Да, верно. Но состав список гостей так, чтобы там было больше вариантов для меня, а не для Софы», — потребовала Наира. «Мне приглашать на похороны потенциальных женихов?» — уточнила Карина. «Наира, скажи, что я все еще сплю, и мне снится дурной сон. Почему я вообще это с тобой обсуждаю?» «Потому что твой муж и мой брат решил умереть!» Радостно объявила Наира, откусывая пирожное. «Спроси у него!» «А я не могу не воспользоваться таким случаем. Мне много лет. Или я должна знакомиться с посторонними. Мне нужен проверенный вариант» а для этого подходят только поминки. Так что мой дорогой Самвелл очень вовремя решил умереть. Я сняла траур и готова к новым отношениям. «Но ведь ты так любила своего Тиграна», — напомнила Карина. «И что? Разве я виновата, что он решил умереть раньше?» «Если бы я умерла, он бы уже на все похороны и поминки ходил как на работу, чтобы найти себе новую жену. «А то я его не знаю!» «Если ему можно, почему мне нельзя?» — хмыкнула Наира. «Тигран умер. Он уже не сможет найти себе новую жену!» Карина чуть не плакала. «Зато я могу!» «Пусть Тигран за меня порадуется на том свете! Его жена еще может найти себе нового мужа!» «Наира, может, тебе не нужен новый муж?» «Может, ты мне просто скажешь, чем болен твой брат, и мы его вылечим?» — попросила Карина. «Нет, я уже настроилась на замужество. Давай Самвел устроит поминки, ты пригласишь подходящих мужчин, я выберу среди них нового мужа, а потом Самвел передумает умирать». Наира явно была довольна своим планом. «А если не получится с новым мужем?» — уточнила Карина. Как не получится? Или ты с Самвелом не на поминках познакомилась? Или ты была не в черном платье, которое тебя стройнит? Нет лучшего места для знакомства. Это мой шанс. Тигран мне всегда говорил, что когда я грущу, то становлюсь очень привлекательной. В кабинете для маникюра и педикюра, где в кресле возлегала, по-другому и не скажешь, Наира, Появилась девочка-администратор. «Простите, Карина, почему она у тебя такая худая? Ты ее совсем не кормишь. Как девочка выйдет замуж с такой фигурой? Ты хотя бы в одном месте ее откорми!» Возмутилась Наира. «Клиентка?» — спросила Карина у администратора. «Нет, это я». В салон влетела дочь Карины и Самвела Зара. «Зарочка, как я рада тебя видеть!» — воскликнула Наира. «Какое счастье, что тебе удалось выйти замуж, когда ты была уже никому не интересна из-за возраста. И как хорошо, что ты успела родить Ани. Где она? Уже начала ходить?» «Да, тетя Наира, я тоже рада вас видеть. Аня уже четыре, она в садике». «Как летит время!» «А я все еще не замужем. Если Зара вышла замуж в своем возрасте, значит, и я смогу!» — воскликнула Наира. Зара закатила глаза. Карина побежала на кухню капать волокордин. «Твоя мать всегда была такой. Опять с ума сходит на пустом месте. Я предупреждала Самвелла, что он берет себе в жены очень нервную женщину. Но он меня не послушал». «Заметила Наира». «Мама беспокоится за папу». Зара старалась быть вежливой. «Мы не знаем, что с ним. Чем он болен? Он не говорит?» «Да, мозгами, к сожалению, ты пошла в мать, а не в отца», заметила Наира. «Ничем твой отец не болен. Просто хочет внимания». «Мой Тигран тоже устраивал репетицию поминок. Четыре раза всех родственников собирал». «На пятый я сказала, что уже пусть умрет наконец. Твоей матери я не говорила, но, если что, Тигран купил целый колумбарий на кладбище. Всю стену выкупил. Сначала купил в середине, потом решил, что хочет лежать пониже, потом повыше. Так что там для всех родственников есть место». «Папа сказал, что хочет, чтобы его похоронили в Тбилиси», — сказала Зара. «Ой, а кто не хочет?» «Но когда вы узнаете, что можно лечь в Москве и за бесплатно, потому что мой Тигран обо всех позаботился, то согласитесь», — заявила Наира. «Я не могу ехать с вами. Приехала, чтобы сказать, попросите папу начать умирать попозже. Меня и маму он не слушает. А не только что пошла в новый детский сад. Звонила воспитательница и сказала, что она со всеми дерется» даже с мальчиками. Мне приходится забирать ее раньше. Я не могу сейчас уехать? Еще Георгий только перешел на новую работу. Ему никто отпуск не даст. Зара чуть не плакала. Ох, твой Георгий прекрасный человек. Раз согласился взять тебя замуж в твоем возрасте, ты должна его ценить, заметила Наира. Тетя Наира, хватит про мой возраст. Мне же не сто лет было, — возмутилась Зара. Да, не сто. Но выходить замуж после тридцати в мое время считалось неприличным. Тебе стоит родить еще одного ребенка, пока не поздно, — заявила Наира. Тетя Наира, мне было двадцать девять, когда я вышла замуж. И мне не поздно, захочу рожу. А вам уже восемьдесят два. Не поздно для нового замужества? «Что с моим папой? Вы знаете? Какой диагноз? Он вам говорил?» Зара попыталась перевести диалог на другую тему. «Но я точно не могу с вами поехать. У меня Георгий, Ани». «Ой, какая ты сейчас неприятная девочка!» — поджала губы Наира. «Очень на свою мать похожа». «Зачем меня обижаешь? Я не знаю, что с самвелом «Если он говорит, что умирает, значит, умирает». «У тебя есть муж, а у меня нет. Тебе и не нужно ехать». «Мой тебе совет. Когда станешь вдовой, похороны и поминки не пропускай. Там всегда найдешь себе нового мужа. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, поймешь, о чем говорю». «Разве я должна была умереть вместе с Тиграном? Разве не хочу больше жить?» «Дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю. Но если у женщины есть муж, и ей есть о ком заботиться, она живет очень долго». «Знаешь почему?» «Потому что всегда под рукой тот, кого хочется убить». «Тетя Наира, простите, я хочу, чтобы вы прожили сто лет, но не собираюсь становиться вдовой. И мне не нужен новый муж. Я за папу беспокоюсь», — воскликнула Зара. Ты такая же, как твоя мать, очень нервная и недальновидная. Новый муж всегда нужен. Уже сейчас стоит приглядеться, — заметила Наира. Помоги мне встать. Да, я уже купила билет. И твой отец просто обязан поехать в Тбилиси. А там пусть делает, что хочет, умирает, не умирает. Но поминки надо устроить. Твоя двоюродная тетя Софа уже новое платье купила. А тетя Нина придет в старом, но тоже с надеждой. Скажи вашей девочке-администратору, чтобы записала меня на краску и маникюр перед тем, как вы соберетесь уезжать. Я чувствую, что это моя судьба. Все-таки Самвел всегда был хорошим братом. Очень вовремя решил умереть. Я как раз сняла траур по своему Тиграну. Вы же говорили, что дядя Тигран — ваша судьба. — хмыкнула, не сдержавшись, Зара. «Да, но он меня бросил!» — возмутилась Наира. «Он умер вообще-то», — напомнила Зара. «Какая разница, лучше бы бросил! Не могу ему это простить! Я так заботилась о его желудке, сердце! Но он решил умереть от рака простаты! Если бы он сказал мне, что у него там проблемы!» Спроси у своего мужа, как у него с простатой. «Все-таки уже возраст!» «Знаешь, у них это такая деликатная тема». «Но я не понимаю, почему». «Врачи мне потом сказали, что можно было сделать операцию. Они предлагали моему Тиграну». «И что я узнала?» «Он отказался, потому что после операции не смог бы иметь детей». «Скажи, зачем ему дети понадобились в его возрасте?» «И главное, от кого?» «Точно не от меня. Что я должна была думать?» «Ох, чего я только не передумала!» До сих пор его не простила. Так ему каждый день и говорю. Может, твой Георгий хочет других детей и скрывает свою простату? Тетя Наира, Георгию всего сорок, а не восемьдесят. Все хорошо у него с простатой. Зара опять возмутилась. Все, я устала. Вызови мне такси. Увидимся на поминках. Наира, опираясь на палку, пошла к выходу. «Деточка, тебе нужно поправиться, если хочешь выйти замуж. Кому нужен скелет в кровати? В шкафу других хватает», — сказала она перепуганной девочке-администратору. После того, как Наира уехала, в салоне повисла тишина. Зара гипнотизировала телефон, ожидая звонка от воспитательницы. Вдруг ее Аня опять с кем-то подралась. Воспитательница уже предупреждала еще одна драка, и им придется исключить ее из детского сада. Ани на самом деле не дралась. Просто хватала обидчика за волосы и укладывала лицом в пол. Поскольку она была крупнее всех детей в группе, ей это удавалось с легкостью. Воспитательница не могла ответить на вопрос, из-за чего случился конфликт. Она всегда заставала финальную сцену. Ребенок лежит лицом в пол и орет, а на нем спокойно сидит Ани, Так что виноватой всегда выходила именно дочка Зары. Девочка-администратор собиралась уволиться в тот же день, потому что не понимала, как отвечать на звонки и вести запись клиентов. «Дорогая эта Лана, скажи Карине, что у Ашотика режутся зубки. Лола уехала, поэтому я сижу с ним, приду завтра». «О, а вы кто? А где Карина?» «Почему она не отвечает на телефон?» «А Зара? Как у нее дела? Как Ани?» «Самвела нет?» «Почему?» «Как вы не знаете? Что случилось?» «Передайте Заре, что я собрала пакет для Ани. Пусть заедет. Выберет, что подойдет». «Что значит, кто говорит?» «Я говорю!» «Зара, ты?» «Не слышу. Это тетя Света. Сейчас приеду. Сломала ноготь». Но если Лана пришла красить голову, то я не хочу ее видеть. Перезвони мне и скажи, что я спокойно сделаю маникюр. И такие звонки каждые пять минут. Для того, чтобы вести запись, нужно было стать частью этой большой семьи, выучить имена детей и внуков и помнить, у кого режутся зубки, а кто из клиентов с кем не дружит. Уметь сплетничать, но так, чтобы всем было интересно, но никому не обидно искренне сокрушаться по поводу сломанного ногтя и сообщать, как дела у хозяев. Молоденькая девочка была не готова к такому объему новых знаний. Карина убежала в магазин купить яйца, помидоры и зелень. «Вдруг сам Вэл захочет омлет, как он любит», — объявила она. Так прошла еще неделя. Девочка-администратор все же уволилась не выдержав обилия имен родственников, знакомых и друзей семьи. Вести журнал не получалось, потому что клиенты приходили не по записи, а по настроению. Сидели, пили кофе, обедали, потом красились, стриглись или вдруг делали маникюр, на который не записывались. «Я больше не могу», — призналась как-то Карина одной из случайных клиенток. «Та немного опешила. Что не может? Покрасить?» подстричь. Но Карине было уже все равно, кому изливать наболевшее. Родственники звонят и спрашивают, когда мы приедем. На какое число взяли билеты? А мы не взяли. Сначала взяли, но я не собиралась никуда лететь. Теперь сам Вэл медлит. Наира тоже извела. Она уже купила билеты, потому что очень хочет замуж. Зара лететь на отрез отказывается. Говорит, если папа настаивает, то она проводит его в последний путь здесь, до аэропорта. Ей Ани с садиком важнее, чем папа решил вдруг умереть. Я ее понимаю. Аня опять подралась. И им сделали предупреждение. «Дети всегда дерутся, разве нет? Зачем такие меры? Почему сразу исключать?» Зара совсем с ума сошла, звонит и плачет, работать не может. «Я говорю, иди поработай, легче станет». Ну кто слушает, мать?» Я говорю Самвелу, пусть еще немного поживет, пока Зара с садиком успокоится. Но какой мужчина послушает жену? — Карина! — в салоне появилась Наира. Карина отпрыгнула от клиентки. Та от страха и неожиданности сползла со стула. — Карина, что я узнала? Ты это специально сделала! — кричала Наира на весь салон, стуча палкой по полу. «Наира, дорогая, что я сделала? Хочешь кофе?» — воскликнула Карина. «Конечно я хочу кофе! Свари мне сейчас, иначе я умру быстрее сам вела. Скажи, это ты устроила или он?» Наира стояла посреди салона, продолжая стучать палкой. Клиентка вжалась в кресло. «Простите, это моя заловка, старшая сестра моего мужа!» — объяснила ей Карина. «Понимаете, муж собрался умирать, и, кажется, Наира недовольна списком приглашенных на поминки гостей». «Соболезную я не знала», — пролепетала клиентка. «Нет, что вы, Самвел еще не умер. Он решил порепетировать. Поэтому мы тут все с ума сошли», — ответила Карина. «А что, так можно?» — спросила опешившая клиентка. «О, дорогая, я не знаю, как можно, а как нельзя, но мой сам Вэл это что-то!» Он составил список гостей на поминки и попросил его всем отправить. «Вот теперь я не знаю, что делать!» Карина показала на собственный телефон, который без конца мигал, прыгал и звенел разными звуками. «Кажется, никто недоволен!» «Конечно!» — воскликнула Наира. «Почему в списке гостей нет ни одного вдовца? Все женатые!» За кого я должна выйти замуж? О чем думал мой брат, когда решил позвать на поминки всех друзей с женами? Точно обо мне он не думал, только о себе. В детстве такой же был. Где он, кстати? Я ему задам трепку. Пусть вспомнит, что у него есть старшая сестра, о которой он не подумал. — Самвел еще дома позже приедет, — сказала Карина, наливая на Ире кофе. «Ну, точно как в детстве! Всегда от меня прятался, когда плохо себя вел! А родители меня винили, что я за ним не досмотрела!» — воскликнула Наира. «Карина, можешь поставить в список как можно больше вдовцов? Иначе зачем я туда уже лечу? Какой смысл?» «На поминках лучше всего знакомиться!» объяснила Карина негодование своей заловки клиентке, которая собиралась сбежать от греха подальше. Наира сняла траур по покойному мужу и хочет снова выйти замуж. «Наира, дорогая, спроси у своего брата. Не я составляла список гостей. Я его даже не посмотрела!» «О, как ты медленно думаешь! Мой брат составил список, отправил тебе!» Самвелу все равно. Он решил, что умер. Но нам-то не все равно. Неужели тебе сложно записать нужных гостей? Например, Алика. Помнишь, он был в меня влюблен в молодости. А еще Сандро. Он мне всегда нравился. Кажется, они оба женаты. Осторожно напомнила Карина. Разве? Удивилась Наира. У Сандро жена точно умерла. «Да, но он снова женился. Два года назад. Мы отправляли поздравления». «Ох, эти мужчины! Как у них все быстро! Неужели не мог немного подождать?» «Хорошо, напиши Алику, узнай, не собирается ли его жена умирать?» «Наира, умоляю, не делай мне нервы. Никому я писать не буду!» — воскликнула Карина. «Вот никто меня не любит!» «Ни мой брат, ни ты! Не хотите вы для меня счастья!» — обиделась Наира. «Очень хотим, Наира, всем сердцем хотим. Но, может, тебе не нужно замуж? Сама подумай. Опять готовить, рубашки гладить, квартиру убирать. Зачем тебе это? Ты уже взрослая женщина!» — ласково говорила Карина. «Живи в свое удовольствие и радуйся. Хочешь — отдыхай, хочешь — гуляй!» «Ой, когда твой муж умрет, я посмотрю, как ты снова замуж не захочешь. Впереди меня побежишь!» Фыркнула Наира. «Наира, мой муж — это твой брат, и он собрался умирать, если ты забыла. Не понимаю, за что он так со мной. Почему решил сойти с ума, устраивая себе поминки на родине? Почему нельзя тихо умереть, раз уж так захотел? Наира у меня нет сил». «Впиши, на кого конкретно ты претендуешь из женихов, и все! У меня клиентка сейчас от наших разговоров в обморок упадет! Посмотри, уже зеленая сидит! Постороннему человеку плохо, а каково мне?» Клиентка и вправду сидела, не шелохнувшись от страха. Наира имела обыкновение активно размахивать своей палкой, тыча ею как шпагой. Клиентка боялась, что ненароком останется без глаза. «Дорогая, вы сегодня завтракали?» — ласково проворковала Наира. «Да, нет, не помню», — промямлила клиентка. «Вот, об этом я и говорю», — воскликнула радостно Наира. «Ты почему ее не покормила? Что твой кофе? Разве это еда? Иди, сделай девушке обед. Только о себе думаете, а других совсем не спрашивайте». Чего хотят, хорошо им или плохо? «Спасибо, не надо», — пискнула клиентка. «Дорогая, есть надо, когда предлагают. Никогда не знаешь, когда в следующий раз сможешь увидеть еду. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Всегда нужно брать еду в дорогу. Дорога бывает очень долгой. Хотя ты к этому не готовилась. Карина, ну куда ты исчезла? Еда в моей сумке». «Осторожно, а там сверху долма, внизу пирог!» — распоряжалась Наира. Карина послушно достала еду из огромной сумки, которую принесла заловка. Разложила на тарелки, сварила для всех кофе. «Придет Зара, отдай ей печенье. С утра испекла для Ани. И дай попробовать девушке!» — велела Наира. «Как тебя зовут, дорогая?» «Мария», — ответила клиентка. Мэри, значит, ешь, дорогая, пожалуйста, не обижай меня. Женщина должна для себя готовить. Если тебе вкусно улыбаться будешь и замуж выйдешь. Мужчины любят, когда женщины улыбаются. А по какой причине, им не важно. А если ты голодная, то с чего улыбаться станешь? Встретишь только того, кто тебя пожалеет. Женщине не нужна жалость. Это ты должна мужчину жалеть, а не он тебя. Вот пожалеешь его, не убьешь сковородкой по голове, потому что он с утра делает тебе нервы, и он будет счастлив. Карина, я правильно говорю? Правильно, Наира, все правильно. Иначе почему еще сам жив и делает так, что мне звонят все родственники? Может, говорить им, что он заболел головой, раз требует репетиции поминок? Все хотят диагноз? Как это называется? «О, вспомнила! Официальный! А я не могу придумать официальный!» «Говори, что головой заболел! Ему это подходит! Будут мне звонить, я подтвержу!» — объявила Наира. «Слушай, никто не доволен его списком! Родственники возмущаются? И уже бери телефон, чтобы тебе все претензии сказали, а не мне!» Карина ответила на очередной звонок. Рассказывала, что да, вел болен. Очень сильно. Головой. Точный диагноз пока не поставили. Но голова сильно болит. Так сильно, что совсем с ума сошел. Да, поминки точно будут. Наира в новом платье хочет найти себе мужа. Разве это не подтверждение? Еще какое? Да, список гостей будут менять. Каждый может внести изменения и прислать. Наира уже так сделала. Да, мы заведем потом общий чат. Да, так и назовем, поминки Самвела. Будет проще. Нет, Зара не прилетит. Аня в детский сад пошла и дерется. Всех побеждает, конечно, даже мальчиков. Да тфутфу тв на нее, очень боевая девочка растет. Счастье, а не ребенок. Конечно, Зара гордится. Ну вот опять! Воскликнула Карина, получив фотографии от Зары. Ани перед детским садиком и после. Карина показала их на Ире и клиентке. Малышка в красивом платье, с красивой заколкой во вьющихся волосах. И тут же, платье порвано, заколка свисает с волос в одной туфле. Подпись к фото. Исключили. В дверях салона появился Самвел. «О, Самвел, пока ты еще не умер, посмотри, что прислала Зара». «Они исключили из детского сада». Ты все еще хочешь умирать или немного подумаешь? Закричала Карина. Самвел, я хочу с тобой поговорить, как сестра с братом, строго заявила Наира. Ты совсем с ума сошел? Как ты мог так со мной поступить? Где была твоя голова, когда ты список гостей составлял? Самвел в тот момент снимал куртку, но передумал и сбежал из салона. Он что? «Просто сбежал, да?» — ахнула Карина. «Это твой муж? Откуда я знаю?» — пожала плечами Наира. «Но голова — верный диагноз. Так все мы будем говорить. Новый список я тебе пришлю. Все мне пора. У меня тоже от вас голова разболелась. И передай моему брату, что я желаю ему здоровья. Но пусть устроит поминки, на которых я смогу выйти замуж». «Наира, подожди!» — воскликнула Карина, получив очередное сообщение и с ужасом глядя на экран телефона. «Мне пишет Лола, жена Рубена!» «Ну, Рубена, они в одном классе с Самвелом учились, лучшие друзья!» Лола пишет, что Самвел оставил Рубену распоряжение. «Как его надо похоронить?» «Мой Самвел, оказывается, хочет, чтобы его сожгли!» Лола предупреждает, чтобы я дорогой костюм не покупала, раз он все равно сгорит. «Наира, поговори со своим братом! Я с ума схожу! Мне нужно клиентку постричь, а у меня руки трясутся. Как я могу работать в таком состоянии?» «Можно без стрижки», — пропищала клиентка. «Только краску смыть». «Ой, дорогая, прости, конечно. Давай, пересаживайся. Сейчас смоем. Наира!» «Ты понимаешь, что Самвел еще не умер, а я уже работать не могу? Или он хочет, чтобы ко мне клиентки не приходили?» «Вот эта девушка, думаешь, она вернется?» «Нет!» «Я вернусь! Не волнуйтесь!» Заверила Карину новая клиентка. «Дорогая, ты хочешь регулярно этот дурдом?» «Зачем? Живи спокойно, ходи в другой салон!» «Не выходи замуж за мужчину, который забыл сообщить жене, что хочет аттракцион после смерти!» «Наира, зачем он хочет себя сжечь?» «Ну, пусть поедет на дачу, шашлыки на мангале пожарит. Чего ему не хватает? Листья может собрать и сжечь. Уже месяц собирается, все никак. Зачем себя-то? Где мне взять нервов, а?» «Наира, что ты молчишь? Что мне делать?» — кричала Карина. Наира стукнула палкой и ушла. Карина занялась клиенткой. Сама удивлялась, какой красивый цвет волос получился. Пришла, наконец, Зара, и тоже молча встала работать. Красила, стригла, укладывала. Карина успела сообщить дочери, что отец желает кремацию, и та тоже не знала, как реагировать. В салоне стало непривычно тихо. Даже исключенная из детского сада Ани сидела спокойно и рисовала. Карина успевала сварить клиенткам кофе, работала как никогда быстро. Зара написала мужу, чтобы он забрал Ани из салона и разобрался с ее отчислением, а она задержится, работает. Муж, видимо, тоже обалдел, поговорил с заведующей, и Ани дали еще один шанс на исправление. Если больше никого не побьет, не отчислят. «Папа приедет за нами?» — спросила уже поздно вечером Зара. Обычно сам Вэлл заезжал за ними на машине, отвозил Зару, потом они ехали домой. «Не знаю», — призналась Карина. «Почему папа захотел кремацию?» — спросила Зара. «Ох, дочка, почему он захотел репетировать похороны?» — пожала плечами Карина. «Я поеду с вами», — объявила Зара. «Возьму Ани и поедем вместе». Что еще папа придумает? А Ани все равно из садика выгонят. Лучше я с тобой буду. Да и родственники не видели Ани. Если что, скажем, что привезли ее показать и крестить. Надо уговорить папу не умирать, а поминки превратим в крестины. Папа хотел, чтобы Ани крестили в Тбилиси. Так давай поедем, чтобы крестить Ани. Вдруг папа передумает умирать. Карина обняла дочь. На следующий день Карина получила сообщение от Лолы, что Самвел не хочет лежать там, где предложил ее Рубен. Мол, в Колумбарии остались боковые места, как в плацкарте поезда. Но разве Самвел хочет лежать в плацкарте? Ее Рубен нашел кладбище дальше от города, новое. Там можно лежать в земле, как человеку, удобно. А Самвел отказывается. И что им делать? Рубен подбирает место как себе, старается. Но Самвелу ничего не нравится. Рубен нашел место для семейной могилы. Хорошее, просторное. Кто хочет, может лечь. Даже Карина. Руки можно раскинуть так просторно. Но Самвел категорически отказался от семейного захоронения. Почему он не хочет лежать с Кариной? «Самвел!» — закричала Карина на весь дом. «Почему не хочешь со мной лежать после смерти? Что я должна ответить Лоле?» «Как ты мог меня опозорить? Уже все знают, что ты болен головой. Но зачем так болен, что от меня отказываешься? Сердца у тебя нет. Почему тебе не надо семейное захоронение? Зачем хочешь себя сжечь?» «Не кричи, пожалуйста», — тихо сказал Самвел. «Я пока думаю. Но это семейное захоронение — ерунда. Такой маленький участок». Тебе будет некомфортно. Ты же любишь спать отдельно, на своей подушке, под своим одеялом. Поэтому я решил, что нам это не подойдет. Они говорят, ты руки сможешь раскинуть, как тебе нравится. Но я видел фотографии этого участка. Ты не любишь так спать, поверь мне. Там так тесно, что ты меня с того света вернешь и заставишь перелечь в соседнюю могилу, чтобы не мешал. «Самвел! Пожалуйста, верни свой разум! Какая мне разница, с кем спать после своей смерти? Почему я должна раскидывать руки, когда ты уже умер и я уже умерла? Зачем мне, чтобы ты спал в соседней могиле?» Еще громче закричала Карина. «А что подумают о тебе твои внуки? Что подумает они? «Если ее бабушка лежит не пойми где и с кем?» — спросил строго Самвел. «Не переживай за Ани. Зара ей расскажет, что ее дедушка сошел с ума. А бабушка все это терпела из последних сил!» — рявкнула Карина. «Карина, могилу надо хорошо выбрать. Тебе на нее ходить?» «Я о тебе беспокоюсь. Ты же не будешь ходить туда, где тебе не понравится?» мне уже все равно, куда ходить. Давай ты уже решишь, где хочешь лежать, и мы все успокоимся. Следующие несколько дней Карина ходила по салону, держась то за сердце, то за голову. «Мамочка, что болит?» — беспокоилась Зара. «Все у меня болит!» — тихо стонала Карина. «Точно тебе говорю, я быстрее твоего отца умру. Знаешь, что он вчера делал? «Костюм выбирал, весь шкаф перевернул, все рубашки помял. И что?» «Что?» — не поняла Зара. «Он решил, что раз Наира себе новое платье покупает, значит, ему нужен новый костюм». «Я говорю твоему отцу, Самвел, дорогой, твоя сестра хочет снова замуж выйти. Ты тоже хочешь замуж?» «Зачем папе новый костюм?» — все еще не понимала Зара. «Для этого... как называется, скажи, я опять забыла это слово? Чтобы он красивый лежал, когда сжигать будут!» Карина опять схватилась за сердце. «Кремация?» — тихо подсказала Зара. «Ох, какое неприятное слово!» — возмутилась Карина. «Только твоему отцу такое могло понравиться! Хотя чему я удивляюсь? Ему всегда нравилась ли она? А она такая неприятная женщина!» «Мама, ну что ты говоришь? Тетя Лиана никогда папе не нравилась. Он даже не смотрел в ее сторону?» «Конечно, не смотрел! Иначе бы он сейчас не хотел новый костюм!» — возмутилась Карина. «Но если бы Лиана узнала, что это я умираю, а не сам Вэл, уже бы в магазине новое платье покупала!» «Мама, тетя Лиана давно замужем», — напомнила Зара. О, она такая неприятная, что муж бы ей не помешало крутить моего бедного Самвелла. Хорошо, давай купим папе новый костюм, раз он так хочет, предложила Зара. Ох, ты, кажется, тоже головой заболела, а вдруг от отца заразилась? воскликнула Карина. Ну подумай, зачем ему новый костюм, если его все равно сжигать? Что на один день покупать? «Почему, когда я просила купить новое платье, твой отец говорил, что у меня шкаф забит, и я могу пойти в старом? А его уже все видели? На свадьбе Аси, на дне рождения Тимура?» Я говорю, «Самвел, зачем тебе новый костюм на пять минут полежать? На день старый, вон тот серый, его давно пора выбросить». И знаешь, что ответил твой отец? «Что в сером он не хочет, потому что это его любимый костюм». Я говорю, так давай ты сгоришь в любимом костюме. И тебе приятно, и нам не надо тратиться. Нет, уперся как баран. Новый ему нужен, и все. Накапай мне капли. Не могу больше. А вдруг папа хочет новый костюм не на кремацию, а на репетицию поминок? Спросила Зара, прибежав с каплями. Примация, репетиция. Слушай, хоть кастрацию пусть себе делает. Только мне нервы уже не делает!» — воскликнула Карина. Тут же зазвонил телефон. Карина закатила глаза, мол, никакого покоя. «Это тетя Наира», — сказала Зара, глядя на экран телефона. «Ох, она не отстанет», — вздохнула Карина. «Да, Наира, и тебе доброе утро». Если что, я еще кофе не пила, только капли успокоительные. Я сейчас не очень милая. Совсем не милая. И все из-за твоего брата. Что еще случилось, чего я не знаю, а ты уже успела? Что? Я не против. Да, так и передай, что я согласна лежать с тобой. Хоть в летом, только подальше от Самвела, раз он так желает. Оказалось, Лола позвонила тете Наире. И предложила тот самый семейный участок, который нашел для Самвелла и ее Рубен. Поскольку участок очень хороший, и на него уже выстроилась очередь из желающих лечь именно там, Рубену пришлось внести залог. То есть, так сказать, забронировать. И если сегодня не дать ответ, бронь слетит. Да, участки сейчас бронируют чаще, чем номера в гостинице и столики в ресторане. Нормальная практика. Лола отправила фотографии участка Наире, и та решила, что ей все нравится. Хорошо, просторно, но одной лежать дорого. Поэтому она решила разделить место упокоения и траты на него с любимой невесткой, то есть с Кариной, раз уж ее брат отказался лежать с законной супругой. А участок жалко, если уйдет. Наира сказала, что она себя там уже представила, и ей было хорошо. «Мам, так тетя Наира вроде бы замуж хотела, а не умирать?» — удивилась Зара. «Пусть что хотят делают. Оба с ума сошли!» — воскликнула Карина. На следующий день в салоне появилась Наира. «Карина, ты совсем не желаешь мне счастья!» — закричала она с порога. «Наира, я тоже рада тебя видеть. Сейчас кофе сварю», — устала ответила Карина. «Зачем мне кофе, когда ты такое сделала?» Продолжала возмущаться Наира. «Дорогая, я так много сделала, что уже не помню. Вот краску заказала, лак заказала, шампунь заказала». «При чем тут твой шампунь?» «Почему ты не подумала, что мне будет неприятно?» Наира стукнула палкой для убедительности. «Наира, сядь, пожалуйста». «И не стучи своей палкой, голова с утра болит, что я не знаю уже, какую таблетку выпить!» Карина начала массировать виски, давая понять заловки, что боль нестерпимая. «Ой, что ты опять жалуешься?» — еще сильнее возмутилась Наира. «А мне тогда что делать? Ложиться и помирать? Голова у нее болит, видишь ли!» «Наира, дорогая, я тебя очень люблю!» Ну не кричи так громко, будто ты мне в ухо орешь. Хочешь маникюр? Хочешь, брови тебе сделаю, а? Хочешь лечь и умереть? Пожалуйста, только давай не сейчас, да? Мне твоего брата хватает, который никак не решит, какие он хочет поминки. То в ресторане, то во дворе дома вашей матери, то опять в ресторане. То он хочет долму, то не хочет, то заказывай музыкантов, то не надо. Слушай, мы так свадьбу зары не устраивали, как эту репетицию. Прости, что я так говорю, но еще один день, и я разведусь с твоим братом. Пусть сам себя хоронит, или новая жена страдает вместо меня. Почему нельзя сделать, как твой тигран, спокойно лечить, тихо умереть, чтобы никто не переживал? «Такой хороший у тебя муж был, такой заботливый, даже умер, как нормальный человек!» «Вот поэтому я и пришла», — объявила Наира. «Когда умер мой дорогой Тигран, я лично список гостей составляла, и тех, кто был мне неприятен, не пригласила. Ты видела новый список гостей? Нет? Как нет?» «Наира, пожалей меня!» У меня тут список для салона, там список для самвелла, еще вот в магазин, а тут в аптеку. Слушай, я боюсь перепутать. Вдруг я ему на поминке доставку шампуня закажу или памперсы, а? Если тебя что-то не устраивает, напиши своему брату. В конце концов, это его э, мероприятие. Знаешь, кого он пригласил? Найра села, взяла предложенный кофе и сделала длинную паузу, чтобы Карина уточнила кого. «Кого?» — спросила Карина без всякого интереса, лишь бы не расстраивать заловку. «Тиграна!» — воскликнула Наира. «Какого Тиграна? Твоего Тиграна?» — ахнула Карина. «Самвел решил спросить, как там дела на том свете? Совсем плохо у него с головой!» «Ты с ума сошла? Зачем моего Тиграна?» «Самвел, может, и больной, но не сумасшедший. Он пригласил не моего Тиграна!» «А какого еще?» — не поняла Карина. «Тиграна, который был женат на Соне, моей однокласснице!» — объяснила Наира. «И что?» Карина расставляла в шкафчике маски, шампуни, лаки, сверяясь со списком. Потом, запутавшись, снова складывала их в коробку и снова принималась расставлять. «Как что? Как что?» Наира чуть кофе не поперхнулась. «Зачем мне еще один тигран?» «Наира, я ничего не понимаю, прости. У меня голова так болит, что я уже ничего не хочу». Пусть Самвел сам едет куда захочет, умирает, не умирает, сжигает себя или нет, хоть снова женится. Вот честно тебе скажу, я его сама готова передать из рук в руки любой женщине. Еще и приданное за него дам. Карина, ты с ума сошла? Какое приданное Самвелу? Он что, девушка? Это мне нужно приданное? Вот сядь, пожалуйста, хватит уже эти банки расставлять. И где твоя дочь? «Почему она не помогает?» «Наира, ты тоже не девушка, но хочешь приданное?» «Поверь, ты такое сокровище, что тебя и без приданного замуж возьмут!» «Не то, что моего Самвела!» — горячо заверила Карина. «Зара скоро придет, она квартиру убирает». «Уберет и придет». «Почему она убирает квартиру сейчас? В другой день не может?» — удивилась Наира. «Разве у нее нет клиентов?» «Они опять выгнали из детского сада, уже третьего», — призналась Карина. «Почему?» — удивилась Наира. «Очень пылкая, потому что...» «Не знаю, в кого такая». «Зара совсем не пылкая. Наоборот, еще и совсем медленная стала». «Пока до кухни дойдет, забудет, зачем шла». «Не знаю, как ее муж терпит спасибо ему». «Она тут отпросилась, сказала, хачапури будет печь». «Слушай, целый день пекла? Она что, его взглядом гипнотизировала вместо духовки? Как можно один хачапури целый день печь?» «Да, твоя дочь всегда была не быстрой, поэтому я к ней не хожу голову красить. Пока покрасит, у меня уже корни снова отрастут». «Прости, что я так говорю, но, кажется, моя племянница пошла в твоих предков», — кмыкнула Наира. Карина закатила глаза, решив не спорить с заловкой. «Карина, ты уснула!» «Почему выгнали Ани?» Услышала она сквозь туман голос Наиры. Ани, как объяснили вызванной срочно в детский сад Зари, слишком любит со всеми обниматься и целоваться. Подходит, сжимает в объятиях другого ребенка и целует. Нет, хорошо, что девочка растет такой ласковой, в этом нет ничего плохого. Но она так страстно и пылко стискивает детей в объятиях, что те дышать не могут, вот совсем не могут. Ани им кислород перекрывает. Ребенок после таких обнимашек хрипит и хватает воздух ртом. А если кто-то не хочет, чтобы Аня его поцеловала? Она одним движением укладывает ребенка на пол, садится сверху и все равно целует еще и голову держит, чтобы не вырывался. Нет, в щечке целует, конечно же, но так сильно держит, что страшно. А вдруг шею нечаянно свернет. Очень крепкая девочка. И крупноватая для своего возраста. И ладно бы только это. Но возникла еще одна проблема. Детские стульчики и столы, они совершенно не подходят. На стол она садится, но встать уже не может. То есть встает вместе со стульчиком который крепко застревает на попе. По несколько раз на дню приходится снимать стульчик с ее попы. Уже все расшатанные, хотя были новые. Два вообще пришлось раскрутить. Слишком крепко Ани в них застряла. Один сломался, когда Ани резко на него села. Со столами тоже проблема. Если Ани кладет локти, да еще и наваливается грудью от усердия, когда лепит или рисует, стол начинает шататься. Ножки не выдерживают такой нагрузки и ломаются. Для Ани нужна другая мебель, особо прочная. А такой в детском саду не имеется. И вообще, когда то дети на грани удушения, то столы на грани разрушения, какое внимание остальным детям? Никакого. Из соседней группы воспитатель прибегала на помощь. Но Ани всем занятие найдет. Хоть пять человек взрослых. Все только за этой девочкой смотреть будут. Так что, — говорили в детском саду, — забирайте, не справляемся. Зара так плакала, так плакала, — призналась Карина. Слушай, странные сейчас воспитатели. Они что, не могли Ани в кресло посадить, а? Какие проблемы? Когда Аня у нас, она только в кресле Самвела сидит. В том, в которое он даже мне не разрешает садиться. Если ребенку нужно кресло, а не стул, почему нельзя поставить? «Сказали бы, мы бы принесли!» «Если Аня немножко хорошо кушает, так это счастье!» «Пусть стулья под детей подбирают, а не детей под стулья, да?» Карина замолчала. Наира тоже молча пила кофе. не только с виду такая крупная, и у нее перевес!» «В душе она спортсменка!» Продолжала делиться наболевшим Карина. Сегодня взяла мыльные пузыри и разлила в коридоре. Стала кататься. Фигуристка растет, точно тебе говорю. Зара сняла, как она катается. Очень красиво. Теперь Зара полы моет. Домой ты придет. Зачем они на мыльных пузырях катается? Пусть Зара отведет ее на фигурное катание. На коньках будет кататься, предложила Наира. «Нет! Что ты такое говоришь? Они же падают!» «Попой на лед!» «А там колготки, не колготки, одни трусы, и все считай, если застудится!» воскликнула возмущенно Карина. Она сходила на кухню, сварила себе кофе и, вернувшись, спросила. «Так почему ты не хочешь того Тиграна, который не твой Тигран?» «Потому что я буду на него смотреть и вспоминать своего Тиграна», ответила Наира. «Мне будет больно!» Ну, не него смотри на кого нибудь другого удивилась проблеме карина а кого пока тот тигран единственный вдовец на поминках самвела мой брат видишь ли пошел мне навстречу я просила его включить в список гостей вдовцов и свободных мужчин наира вновь начала кричать и размахивать руками чуть чашку с кофе не выронила оказывается самвел «Уже поговорил с Тиграном, и тот не против на мне жениться!» «Карина! Сам Вэл мой младший брат, а не старший! Почему он хочет решать мою судьбу? Не имеет права! Я не хочу замуж за другого Тиграна!» «Зато имя не придется запоминать, и не перепутаешь, все-таки возраст!» Не удержалась Карина. «Какая ты все-таки злая женщина! Всегда такой была!» Я предупреждала Самвелла, чтобы не женился на злой, заметила Наира. Прости, дорогая, я не хотела тебя обидеть. Просто уже никаких сил нет. Тут Самвел, там Зара Сани, еще салон на мне. Они мне совсем не помогают. Я уже не знаю, за что начинать волноваться с утра. Хоть не просыпайся. Знаешь, что я сделала? Телефон отключила. Самвел кричит. «Что я не хочу заниматься его похоронами!» «А я и не хочу!» «Все звонят и звонят!» «Спрашивают, что я думаю, какой ресторан для поминок мы выбрали, какое место захоронения!» «Сам Вэл решил умереть!» «Вот пусть сам себе все и организовывает!» «И родственникам докладывает!» «Заре, говорю, зачем они в детский сад? Пусть дома будет!» «Тетя Света с ней с удовольствием посидит, поиграет!» Родной человек, жена троюродного брата. Говорю, я сама светит заплачу, только уже отстань от ребенка. Нет, уперлась. Аня должна ходить в детский сад и все. Я спрашиваю Зару, кому должна? Ты не ходила в детский сад, дома была, разве плохо? Еда хорошая, тетя Света Аня обожает. Наира, пожалуйста. Хоть ты меня сейчас пожалей. Поговори с Зарой и Самвелом. они тебя послушают. «Ты для них авторитет!» Наира, как ни пыталась, не смогла скрыть удовольствие от комплиментов. «Хорошо, дорогая, я поговорю», — кивнула она. «Приходи завтра, покрашу тебя. Краску новую получила, так хорошо держится, такой цвет красивый получается», — предложила Карина. «Хорошо приду. Скажи Заре, пусть Сани придет. Погуляю с ней». «Мне нужно гулять. Хочу похудеть к поминкам Самвела. Пусть Зара поработает, отвлечется!» «Спасибо тебе! Хочешь, я скажу Самвелу, чтобы вычеркнуть Тиграна?» — предложила Карина. «Зачем вычеркивать? Пусть останется. Слушай, запасной вариант будет, да?» — воскликнула Наира. Следующие дни не отличались от предыдущих. Карина хваталась за сердце и пила капли. Зара пыталась пристроить дочь в очередной детский сад. Сам уэлл составлял список гостей на поминки и подбирал кладбище, на котором хотел бы уже наконец лечь. Только Наира, покрасившись и сделав маникюр с педикюром, вдруг перестала появляться в салоне. Карина, занятая делами, совершенно забыла про заловку. «Тетя Наира не сможет сегодня погулять с Аней, спросила Зара, которая, к счастью, Карины снова начала работать в салоне. «Не знаю. Позвони ей». Карина пыталась разобраться в записи клиентов. «Звонила, не отвечает. Ты когда ее в последний раз видела?» — спросила обеспокоенно Зара. «Не помню, кажется, неделю назад. А что? Она ведь должна была уехать в Тбилиси». У нее и билет был куплен. Позвони тете Нине или тете Софи. Наверняка она с ними. Они сказали, что тетя Наира не прилетала. Гагик, который должен был ее встретить, сказал, что она позвонила, чтобы он ее не встречал. Ох! Карина присела на стул и потянулась к сумке за каплями. Позвони отцу, пусть к ней съездит, проверит. Думаешь, стоит папу беспокоить? Уточнила Зара. А вдруг что с тетей Наиры случилось? Папа тогда умрет до репетиции поминок. Кстати, надо отменить запись завтра на утро. Поведу Ани в новый детский сад. Не надоело тебе над ребенком издеваться? Вечером привози мне ее и поезжай со своим мужем к тете Найре. Только пока ничего не говори отцу и родственникам. Решила Карина. Карина позвонила племяннику Аркаше и уточнила, прилетала ли тетя Наира в Тбилиси. Тот ответил, что точно нет. Потом Аркаша позвонил тете Наире с неизвестного номера. Карина знала, что Золовка всегда отвечает на незнакомые номера, потому что ждет подарка судьбы или еще чего-то, что всегда приходит не от близких и знакомых, а от Вселенной. Непременно с таких незнакомых номеров. «Наира, это звонят мошенники!» — твердила Карина. «О, они такие милые! С ними можно долго разговаривать! Слушай, они так во все верят, будто они мошенники!» — воскликнула Наира. «То есть ты успеваешь и мошенников довести до нервного срыва, не только меня?» — заметила Карина. «Ох, Карина, с тобой совсем неинтересно общаться! Я же должна хоть где-то блеснуть своим умом!» замечала с гордостью Наира. Но телефон был отключен, как сообщил Аркаша. Карина включила свой, решив не читать присланные в количестве миллиона штук сообщения, и позвонила дочери. «Ну что там?» почему-то шепотом спросила она. «Не открывает», — ответила Зара. «А звуки за дверью есть?» «Есть». «Ох, а какие звуки, хорошие или плохие?» «Непонятно», — прошептала Зара. «Георгий, говорит, могут быть мошенники. Ну, те, которые квартиры пенсионеров захватывают и живут там». «Хажи своему Георгию, чтобы не поднимал мне давление. Я и без него сейчас лежу и умираю». Карина все же сорвалась на крик. «Мама, как это ты умираешь? А что они делают?» Зара тоже перешла на привычный тон. То есть крик. «Как? Что делает? Котлетку доедает!» «Я из индейки ей сделала!» «И суп с фрикадельками!» «Ты когда в следующий раз будешь варить с фрикадельками, сначала обжари их на сливочном масле, потом в суп клади!» «Они так вкуснее!» «Хорошо кушает тут, фу, фу, на нее моя радость!» Ласково начала усюкать Карина. «Карпушку хочешь? Или лавашек? «Да, моя сладкая, сейчас принесу!» «Ой!» «Тетя Наира открыла дверь!» — воскликнула Зара и отключилась. «Вот. И что теперь мне думать, а?» — спросила у внучки Карина. «Они меня с ума сведут, это точно. И будет у тебя сумасшедшая бабушка. Бедная девочка, что еще хочешь? Печенье или пирожное?» «Хорошо, сейчас и то, и другое принесу. На здоровье моя радость. Ешь, никого не слушай!» Карина так устала и испереживалась за целый день, что уснула вместе с Ани на кровати. Самвелла заранее отправила на диван в гостиную без всякой надежды перелечь в супружескую постель. Более того, Карина предложила мужу вместо полноценного ужина доесть за Ани котлеты из индейки. Самвел ушел спать обиженный. Карина впервые за долгое время выспалась. Так было и раньше, если она засыпала с маленькой Зарой, всегда спала спокойно, чувствуя рядом дыхание дочери. Утром Карина проснулась без будильника, в хорошем настроении, отдохнувшей. Аня еще сладко сопела рядом. Карина закрыла глаза и подремала еще пятнадцать минут, пока Аня не зашевелилась, проснувшись. Карина приготовила завтрак, накормила внучку. Самвелу предложила доесть то, что осталось. Всего-то яичницу из двух яиц, гора оладушек и бутерброды. "А не так плохо позавтракала", пожаловалась она мужу, как птичка совсем чуть-чуть поклевала. "Если мне надо доклевать то, что осталось, значит, хорошо, а не позавтракала", заметил Самвел. "Ох, что ты понимаешь? Тебе вообще уже есть вредно". Тем более, раз ты умирать собрался. Нужно быть худым, чтобы красиво в гробу лежать. Все будут восхищаться, какой ты стройный, как юноша, а не ребенок. Кто сказал, что ребенок должен быть худым? У этого человека точно не было детей. Если Зара сошла с ума и не дает Ане печенье, то я пока головой не болею». «Не хочешь спросить, как я себя чувствую?» — обиженно спросил сам Валф. «Разве у того, кто завтра умрет, не спрашивают о здоровье?» «Самвелл, ты не завтра умираешь. А я даже не знаю, когда, потому что билеты на самолет мы еще не взяли. И ты не решил, где хочешь лежать. Если думаешь, что я забыла про то, как ты отказался от семейной могилы, то ошибаешься, не забыла. Вот умрешь, все равно буду тебе припоминать». «Как не захотел с родной женой рядом лежать! А хочешь по соседству с какой-то другой женщиной! И на поминках всем расскажу, так и знай! Пусть тебе будет стыдно!» «Карина! Почему с другой женщиной? Я хочу лежать в урне, а не в могиле! И вдруг моим соседом окажется мужчина!» Удивился Самвел. «Ох, лежи с кем и где хочешь!» Отмахнулась Карина. Она то и дело поглядывала на телефон. С вечера от дочери не было никаких новостей. Ее телефон был отключен. Карина уже собиралась признаться мужу, что с его сестрой могло случиться что-то немного страшное. Но тут, наконец, раздался звонок от Зары. «Умерла?» — ахнула Карина. «Зачем сразу умерла?» «Но спасибо, что побеспокоилась!» ответила с телефона Зары Наира. «Наира, ты жива?» «Нет, с того света тебе звоню!» «Карина, тебя мой брат заразил!» «Ты теперь тоже немножко больна на голову!» возмутилась Наира. «Наира, я беспокоилась! Ты не улетела в Тбилиси! Гагик тебя не встретил! Что случилось?» спросила Карина. «Случилось то...» то ты вообще молчать не можешь. Зачем было звонить Гагику, Аркаше, Нине и Софи? Почему решила меня проверить, а? Разве я не взрослая женщина, и ты не мой отец и старший брат, чтобы следить? Я могу делать, что захочу. Хочу, пойду налево, хочу направо. Ты хоть понимаешь, что теперь весь город только меня и обсуждает? «Нет, мне, конечно, приятно, что я стала такой знаменитой, что Нина с Софой языки стерли сплетничая. У меня такая репутация, что ее давно хотелось испортить. Представляешь, Нина с Софой всему городу рассказали, что это не Савелл умирает, а я уже умерла. И не просто умерла, а меня наверняка убили. Слушай, я стала звездой!» О, ты бы слышала, как я им сегодня звонила и говорила, что жива. Я, клянусь, прямо видела, как они в обморок падают. Так приятно было. Но ты обо мне подумала? Я женщина взрослая, сердца запасного нет. Зачем у тебя такой язык, что ты его во рту удержать не можешь? Наира, я за тебя беспокоилась. Что должна была делать, если ты пропала? Карина хотела только одного вернуться в кровать и уснуть рядом с внучкой. «Но Самвелу я ничего не сказала. Он ничего не знает!» «Арина!» Тут же раздался крик Самвела. «Почему я не знаю про мою сестру? Ее хотели убить. Ты знала и ничего мне не сказала? Почему я узнаю это от родственников?» «Пусть скажет спасибо, что не из телевизора». — хохотнула Наира. — С Наирой все хорошо, я с ней сейчас разговариваю, — крикнула в ответ Карина. — Имеет женщина право на личную жизнь, да? — Какую личную жизнь? С кем? Я ее брат, почему не знаю? — кричал Самвел. — Так, иди съешь что-нибудь, займи рот и перестань пугать Ани своим лицом. Ты так пучишь глаза, что уже мне страшно. Встала в позу возмущенной женщины Карина. «Твоя сестра — взрослая женщина. Может, она решила массаж сделать, брови покрасить, в ванной полежать. Имеет право, да? Это тоже личная жизнь для женщины. Вы, мужчины, всегда только об одном думаете. Наира хотела побыть одна. Может, она страдает от того, что ты решил умереть и даже слышать никого не хочет. Может, плакала весь вечер? «Ты об этом подумал? Или она обо всем тебе должна докладывать?» «Ой, как ты сейчас хорошо сказала!» Карина забыла, что не отключила заловку, и та все слышала. «Я буду так же говорить, как сейчас ты. Напиши мне потом про личную жизнь, а то я не все запомнила. И скажи моему брату, чтобы занимался своей смертью, а не моей жизнью. Так ему и передай!» «Наира, что случилось?» Спросила Карина, но та уже отключилась. Карина хотела еще спросить, как телефон Зары с утра оказался у Наиры. Но Ани наконец доела печенье, и пора было ехать на работу. Карина надеялась, что дочь уже в салоне и сможет объяснить, что произошло вечером. «Карина, я тебе совсем не нужен?» Опять обиделся Самвел, который обычно довозил жену и внучку до салона. «Что, ты можешь нас отвезти?» — остановилась Карина. «Не могу. Я должен готовить свои похороны, раз тебе нет до них никакого дела!» — возмутился сам Вэлл. «Тогда зачем ты мне нужен?» — удивилась Карина, которая, признаться, думала не о супруге, а о заловке. «С чего вдруг та веселая и радостная с утра? Когда такое было?» Карина силилась вспомнить, но не могла. Наира никогда не отличалась добрым и кротким нравом. Карина говорила, что Самвел и Наира перепутались, когда появились на свет. Наире достался жесткий мужской характер, а Самвел по натуре был мягким и нерешительным. Иначе почему он столько времени не мог определиться с кладбищем? Ну, точно как женщина, которая платье выбирает. Да и в семейной жизни Самвел мог кричать, возмущаться, стучать кулаком по столу, «делать вид», как называла это Карина, но всегда поступал так, как уже решила жена. Именно Карина принимала все важные семейные решения, не особо интересуясь мнением супруга. Ставила перед фактом, он немного делал вид и соглашался. Но если Карина научилась этому с годами, пришлось взять на себя ответственность, то Наира была такой по натуре. Ей даже учиться не пришлось. Карина думала, что Тигран всю жизнь боялся свою резкую и требовательную жену. Поэтому и умер быстро и тихо, чтобы она его не реанимировала и не убила сама за доставленное беспокойство. Карина уже была замужем за Самвелом, когда Наира позволила себе проявить слабость. Всего один единственный раз. Детей с Тиграном у них не было. Они обошли всех врачей, объездили все монастыри, помолились всем богам, но те остались глухи к просьбе дать наследника. Врачи разводили руками. Оба здоровы, видимо, несовместимость. Ни о каких других способах, кроме естественного зачатия, в те годы не знали. И всегда в этих случаях вина ложилась на женщину. Но с Наирой это не прошло. Тигран хотел развестись. Отсутствие детей было железобетонным аргументом для развода. Его не то, чтобы никто не осудил. Только бы поддержали и быстро нашли другую жену. Наира же, несмотря на молодость, никогда бы не смогла снова выйти замуж, потому что не способна была зачать ребенка. Даже если бы Тигран в новом браке не стал отцом, все равно осталась бы виноватой женщина и ей была бы уготована та же судьба, что и Наире. Про мужское бесплодие тогда знали лишь редкие знахарки. Ну, какая им вера? Бабки, которые плетут не весь что. Наира пришла к Карине и проплакала на кухне весь вечер. Карина, уже беременная Зарой, о чем еще никто не знал, даже сам Вэл, не могла, не умела найти нужных слов, чтобы успокоить заловку. Так и просидели. Наира плакала, Карина молчала. А уже на утро Наира объявила тиграну, что если он хочет ребенка, пусть сам его рожает. Если нужна новая жена, чтобы почувствовать себя мужчиной, на здоровье пусть уходит. Наира была вправе решать. Они жили в доме, доставшемся ей в наследство от бабушки. Так что тиграна она могла с легкостью выставить за порог как, впрочем, и из московской квартиры, которую купили, продав тот старый дом. Совместно нажитое имущество в браке? Нет, дом бабушки, новая квартира не подлежали разделу. Если бы Тигран хотя бы заикнулся об этом, он сгорел бы на месте, потому что Наира испепелила бы его взглядом, а покойная бабушка помогла. Тогда, выплакав собственное горе, Наира поставила мужа перед выбором. Или он ни словом никогда не заикнется, не попрекнет за то, что не смогла стать матерью, или уходит прямо сейчас куда угодно. Тигран остался. И действительно больше никогда не заводил речь о детях. Наира оказалась прекрасной тетей для Зары, за что Карина не переставала ее благодарить. Когда Самвел решил переехать в столицу, Наира поехала следом, продав дом. Часть денег ушла на покупку помещения, позже переделанного под салон красоты, а не под овощную лавку, как хотел сам Вэлф. Тут Наира встала на сторону невестки. Пока Карина налаживала работу, набирала клиентов, с Зарой сидела Наира. Зара очень любила тетю. И только с племянницей Наира всегда была ласковой. Наира же дала деньги на свадебное платье Зары а на рождение Ани подарила племяннице роскошное кольцо с бриллиантами. Карина могла злиться на заловку, ругаться с ней, пить капли после ее визитов, но всегда помнила тот вечер, когда Наира горько плакала на кухне, поставив крест на возможности стать матерью. Сейчас все по-другому. Можно сделать ЭКО, можно сделать анализы и доказать, что женщина не виновата в бесплодном браке. Но ничего не поделаешь. Их молодость, да считай вся жизнь, пришлась на другое время. Карина закрыла глаза. Воспоминания вдруг хлынули через край. Даже перед глазами поплыла. Она варила кофе. Зары в салоне еще не было. В журнале записи отменены. Аня сидела в кресле и возилась с бегудями. Ими уже давно никто не пользовался. Карина выдала мешок внучке, и та накручивала волосы кукле. Карина старалась забыть день родов, но не получалось. Кесарева решили делать в последний момент, и во время операции врач принял решение удалить матку. Слишком большая кровопотеря, Карина могла умереть. О том, что она больше не сможет стать матерью, ей сообщили через три дня. Но с ребенком, дочкой, все хорошо. Карина вернулась домой, не зная, как сказать Самвелу что у них больше не будет детей. Ни мальчика, ни девочки. Она не знала, как самой принять, что у нее нет матки, и, выходит, она не женщина вовсе. Тогда на пороге появилась Наира. — Если хочешь мальчика, рожай сам! — крикнула она Самвелу Оставь Карину в покое! «Радуйся, что у тебя есть дочь, а ты...» — повернулась она к Карине. «Будь счастлива, что жива осталась. Нет у тебя матки, и что? Голова же на плечах есть. Так думай головой». Тогда они опять сидели на кухне. Карина тихо плакала, а Наира молчала. После того вечера Карина и стала думать головой. Как переехать, как открыть свое дело, дать дочери образование, выдать замуж позаботиться о том, чтобы у Зары все было. Теперь вот счастье, Ани, не девочка, а чудо. Карина стала бабушкой. Может, ради этого и жила? Самвел во всем слушал жену, оказавшуюся и риэлтором, и бизнесменом, и мудрой свекровью, и, наконец, самой лучшей бабушкой на свете. Ани его радость. Сердце сжималось, когда внучка его обнимала и целовала. Последние недели Самвел чувствовал себя виноватым перед женой, дочерью и внучкой. Устроил им дополнительные хлопоты, но успокаивал себя тем, что Ани еще ничего не понимает, а Зара погружена в материнство. Для нее Ани на первом месте, как и должно быть, а Карина отходчивая, покричит и перестанет. Но может не стоило все-таки умирать. Только как иначе? Он так хотел вернуться домой, хотя бы ненадолго. Повидаться с друзьями, зайти в дом, в котором вырос, походить по двору, посидеть на кровати в спальне матери или в кресле-качалке, стоявшем во дворе. Но Карина наотрез отказывалась возвращаться и тем более жить в доме свекрови, которая невестку не любила, а едва терпела. Так и не приняла. Не смогла смириться с ее сильным характером. Чувствовала, что Карина не позволит собой руководить и принимать за себя решения. Две сильные женщины не смогли договориться, хотя могли бы, так бывает. Да, Самвел придумал себе болезнь, от которой скоро умрет. Убедил в этом Карину и Зару. Если честно, он иногда сам верил в болезнь и смерть. Так вошел в роль, что забывал выйти. Чувствовал, как стучит сердце, Будто бешеный игрушечный заяц бьет по барабану. Такая игрушка была в его детстве. Или цыпленок, который бежит по полу, если его завести. Аня очень любила эту игрушку. Самвел заводил цыпленка и слушал, как игрушечные лапы стучат по паркету. Сердце Самвела стучало так же громко и уж слишком часто. По ночам он просыпался в поту, вставал, переодевал футболку. Наверное, нельзя было прикрываться болезнью. Карина всегда говорила, что это грех. Не можешь или не хочешь куда-то идти, не ври, что заболел. Точно накликаешь и сляжешь. Получается, накликал. Сам Вэл гнал от себя эти мысли. Но ему и вправду было тяжело смотреть на жену и дочь, которые о нем беспокоились. Зачем он их заставил нервничать? Ради того, чтобы еще раз оказаться дома? Да? Получается так? Каждый день он хотел признаться Карине, что не болен, нет никакого диагноза, просто устал от всего сразу. И от жизни в столице, и от бесконечных забот с салоном, от тревог за дочь и внучку. Ему просто хотелось вернуться в Тбилиси, продышаться, пить вино и кофе, есть, когда уже съел столько, что вздохнуть не можешь, посидеть во дворе съездить в горы, наконец, как в молодости. Он хотел убедиться, что его одноклассники такие же старые и седые, как и он. Какие же немного нездоровые, но еще крепкие. Хотелось спеть с ними. Интересно, Карина помнит, что он в молодости хорошо пел. Помнит, что именно голосом ее покорил во время очередного застолья. Помнит, конечно, не могла забыть. Сколько он не пел. Лет тридцать точно. Сейчас, когда Карины не было, и он сидел с Ани, он тихо напевал ей старые песни. Аня слушала и улыбалась, хлопала в ладоши, подбегала и целовала дедушку. Почему не делал это открыто? Кто знает. Не стеснялся, нет. Просто думал, что Карина сочтет его сумасшедшим. Опять скажет что-нибудь колкое. Когда Господь раздавал дары, точно что-то перепутал. Раздал ей такой язык. Разве женщина может шутить, как мужчина? Разве может иметь язык, как кактус? Что ни слово, то укол. Не сильно, но так больно, что зудеть, напоминать будет еще несколько дней. Карина сильно изменилась. Но сам Вэл восхищался своей супругой. Он бы так не смог. Никогда. Мама его предупреждала, что с такой женой он не будет хозяином в своей семье. Но он и не хотел. Если Карина лучше его знает, как решить проблему, если думает, как мужчина, почему он должен возражать? Это ведь счастье, что ему досталась умная жена, которая делает вид, что не она главная, а он. Сам Вэлл в очередной раз поклялся самому себе рассказать всю правду Карине. Она уже все знала, конечно, но он хотел объяснить, рассказать, что чувствует. Только бы дождаться удобного момента. Однако в их семье все моменты были неудобными. Каждый день что-то случалось. Теперь вот с Наирой. Карина опять переложила ватные палочки из одной банки в другую, как делала всегда, когда нервничала. Помыла расчески, расставила лаки, шампуни, чтобы было удобно. Скрутила провода фенов, плоек. Поймала себя на мысли, что она скручивала аккуратнее змейкой, а Азара наматывала кое-как. Провела ревизию запасов, составила список для следующего заказа. Работа ее всегда успокаивала, особенно монотонная. Позволяла подумать, все взвесить. Занятые руки помогали поставить на место голову. Карина давно поняла, что ее муж не умирает, только делает вид. Но зачем ему захотелось выдумать поминки? Разве ему не хватает внимания? Разве она о нем не заботится? Если ему вдруг так захотелось поехать в Тбилиси, почему просто не сказать? Она бы запланировала отпуск. Что творится у него в голове, раз он решил заставить всех нервничать? Карина хотела сесть, поговорить с мужем, но всегда что-то мешало, как и сейчас. Наира. Только еще с ней не хватало проблем. И почему Зара не в салоне? Почему ее телефон оказался у Наиры? И что в конце концов произошло? Карина отбросила ватные палочки и набрала номер заловки. «Наира, у тебя сердце есть? Что ты себе думаешь?» — закричала она. «Мама, это я. Уже еду». «Не волнуйся, все хорошо», — ответила Зара. «Зара, почему ты не Наира? Кому я звоню?» — опешила Карина. «У нас одинаковые телефоны, перепутали. Я взяла тети Наиры». «Что там у вас происходит? У меня нервы все, никаких нет!» — воскликнула Карина. «Мама, приеду, расскажу. Свари мне кофе, пожалуйста». «Ты просила меня заранее сварить кофе, когда сообщила, что беременна Ани». «Сейчас я что должна думать, пока варю кофе?» — ахнула Карина. «Я не беременна». «Зачем ты мне сейчас это сказала? Можно я бы думала, что снова стану бабушкой, а не о том, что случилось с Наирой?» «Мама, успокойся. Ничего с ней не случилось», — сказала Зара и отключилась. «Аня, детка, вот что мне теперь думать?» — обратилась Карина к внучке, добравшейся до лаков, расставленных на полочке. Она успела покрасить стул, стул, себя и присматривалась к стенам. «Сейчас приедет твоя мать и сделает твоей бабушке инфаркт. Вот что я думаю. Давай ты отдашь мне этот лака? Возьми сушку. Нет, возьми еще вот тот лак. Нарисуй на стене, солнышко. Вот сколько я говорила твоему дедушке, что пора здесь сделать ремонт. Не слышал? Вот пусть приедет и увидит, что пора». Лучше бы делом занялся, чем думать, какие он хочет поминки. Рисуй, рисуй. Может, твой дедушка сначала ремонт сделает, а потом уже вернется к своей репетиции? Да, так ему и скажу. Какая ты у меня умница. Когда приехала Зара, Аня успела раскрасить лаками всю комнату, предназначенную для маникюра и педикюра. Карина стояла рядом и не мешала внучке. Мама, Ани! «Что вы делаете?» — ахнула Зара. «Готовимся к ремонту», — спокойно ответила Карина. «Если твой отец решил репетировать собственные похороны, почему мы не можем порепетировать ремонт, да моя сладкая? Теперь дедушка Самвелл точно скажет, что пора ремонт делать. Какая у меня будет радость! Заодно это кресло выбросим, но ну, невозможно в него садиться!» Когда взрослая женщина приходит, я каждый раз боюсь, что она упадет на шейку бедра. А ты знаешь, что шейка бедра — это все. Надо пониже кресло поставить. Давай покрасим стены и сделаем итальянский штукатур. Так красиво! Я видела картинки. «Мама, ты тоже с ума сошла? Какой ремонт? У нас папа умирает!» — закричала Зара. «Перестань кричать. Твой кофе на кухне, иди выпей». «Если мой муж умирает, это не значит, что мне не надо думать о ремонте и клиентах, которым должно быть удобно. Самвел умрет, а клиенты останутся. Так что я сейчас о них хочу думать, о твоем отце больше не могу». «Мама, ну что ты такое говоришь?» — возмутилась Зара. «Я столько лет с ним живу. Что хочу, то и говорю. Он обо мне подумал, когда все это устраивал, нет?» Он подумал о моем сердце и нервах? Нет. Он даже от своей сестре не подумал. Все было хорошо. Наира приходила, мы ругались, потом я ей брови делала. А сейчас где она? Уже три дня прошло, а мы ни разу не поругались. Твой отец эгоист. Участок он себе выбрать не может. Вот ему участок. Как говорили раньше в школе? Зона полезного действия. Пусть мне на стены итальянский штукатур сделает. А потом новый костюм на похороны просит. Поминки он хочет в ресторане. Пусть кресло сюда новое купит. А на те деньги, что останутся, я ему поминки и устрою. Интересно, тетя Люсине еще работает? Вот у тети Люсине и отметим. «Мам, тетя Люсине печет торты и пирожные», — напомнила Зара. «Вот и отлично!» Мне всегда нравились ее шу. Самые вкусные во всем городе. И Наполеон она очень хорошо делает. Не мокрый, а хрустящий. Не люблю мокрый. Почему сейчас все мокрые пекут, а? Откуда такой рецепт взяли? Кто им сказал, что это вкусно? Вот стол пластмассовый во двор вынесем, стулья, тетя Люсина Наполеон испечет, шу. Очень хорошие поминки будут. Все, я так сказала» объявила Карина. А когда она произносила ⁇ Все я так сказала ⁇ это означало только одно. Никакая сила в мире не заставит ее передумать. И Самвелу придется отложить поминки до тех пор, пока Карина не объявит, что ремонт окончен, и он может быть свободен. Мама, ну какой Наполеон, какие шу! ⁇ воскликнула Зара. Какой ремонт? Это же месяца на два. «Ну, если твой отец решил умереть пораньше, пусть поторопится!» — мыкнула Карина. «И разве я могла запретить Ане рисовать? А вдруг у нее талант? Вдруг она художник?» «Мама, она совсем маленький ребенок. Какой талант?» «Смотри, как она красиво цвета смешала!» — Карина показала на стену. Зара застонала. Мать явно с ума сошла. «Зарочка, как хорошо, что ты Аня оставила!» Продолжила Карина. «Эта девочка за одно утро сделала то, что я за год не смогла. Очень талантливая у меня внучка растет. Ты не знаешь, когда твой отец в салон придет? Или лучше сфотографируй, какие гениальные рисунки у Ани, и отправь ему, пусть тоже порадуется». «Или у него случится инфаркт раньше времени». Заметила Зара, забирая у дочки лаки для ногтей. Аня возмущенно закричала. «Да, лишай ребенка творчества, давай!» — мыкнула Карина. «У тети Наиры роман!» — объявила Зара, устав от попыток лишить Ани творчества. Карина застыла. «Что у нее?» — переспросила Карина, надеясь, что ослышалась. «Зачем так говоришь?» «У меня не роман, а любовь!» В дверях появилась Наира. «Отдай мне телефон!» «Да, тетя Наира, вот, ваш Гиви...» «Нет, я не читала вашу переписку, случайно на глаза попалась!» Испуганно залепетала Зара. «Это так романтично!» «Гиви так хорошо пишет, что я не могу ему отказать!» Улыбнулась радостно Наира. «Наира, я тебя в последний раз такой довольной видела, когда я ногу сломала? Нет, когда я шею продула и не могла голову повернуть. Скажи мне, что происходит, чтобы я знала и была готова!» Взмолилась Карина. «Карина, дорогая, зачем ты такая нервная?» Как могла ласково проговорила Наира. И вовсе я не была довольна. Очень за тебя переживала. Ты же мне как сестра. Зачем плохое на меня наговариваешь? А, не детка. Это ты нарисовала? Очень красиво. Не надо делать ремонт. Пусть останутся рисунки на память. Зара, скажи, что это сейчас модно. Карина, ты как Анжелина Джоли. Она свадебное платье расписала ладошками детей. А после этого развелась, — заметила Зара. Какая разница? Карина, только не думай делать ремонт. У тебя уже есть уникальный дизайн, а Аня такая талантливая девочка. Прямо как ты, Карина. Внучка вся в тебя пошла. Ты тоже краску смешиваешь, как художник. Воскликнула восторженно Наира что ей тоже было несвойственно. Даже Зара застыла в недоумении. «Я давно хотела ремонт», — призналась Карина. «Сейчас не знаю, чего хочу, раз сам Вэл хочет умереть. Думала, вдруг он займется ремонтом и забудет про умереть». «Я тебе скажу, чего ты хочешь», — закричала Наира. «Моей свадьбы!» «Да, дорогая», — Но ты пока не выбрала жениха. Наверняка Самвел подберет тебе достойных вдовцов. Ох, ты сама веришь в то, что говоришь. Зачем мне Самвел? Решил умереть и испортить всем жизнь? Причем тут я? Каких вдовцов он мне подберет? Да я про их личную жизнь знаю больше, чем нужно. И про их простатиты и артриты тоже. А чего не знаю, тут же расскажут. «Тетя Нина первая в очередь будет сплетничать. Зачем мне эти знания? Нет, спасибо!» — воскликнула Наира. «Я сдала билеты, никуда не еду». В салон начали приходить клиентки. Поговорить удавалось урывками. Из этих обрывков разговоров Карина узнала, что Наира встретила мужчину, который мог заменить ей Тиграна. «Очень приличный мужчина». Познакомились в тот день, когда Наира вышла гулять в парк с Аней. В первый и последний раз за все время, если что. До этого с Аней всегда гулял сам Вэл. Там, в парке, Наира и познакомилась с Гиви. Он тоже был родом из Тбилиси. Жили в одном районе до того, как переехали в Москву. «Гиви тоже гулял с коляской?» — уточнила Карина. «Зачем? Он вдовец, просто гулял» и я привлекла его внимание. «Карина, ты хоть помнишь, как надо это делать?» «Бери Ани, иди в парк и репетируй. Когда мой дорогой брат умрет, тебе пригодится». «Смотри, идешь красиво, медленно, вот так бедрами туда-сюда делаешь и улыбаешься. Белку увидела — улыбаешься. Солнце выглянуло — улыбаешься». «Можешь еще букет листьев собрать и красиво их держать. Давай сегодня же пойдешь гулять с сани и репетировать!» «Наира, я сегодня не могу полная запись». «А как же тот вариант, который на поминках?» — воскликнула Карина. «О, кому несколько вариантов, когда мешали? Я свободная женщина!» «Гиви сказал, что искал меня всю жизнь», — гордо заметила Наира. «Наира, я за тебя рада, просто счастлива. Но вы же так мало знакомы, что ты знаешь об этом Гиви, и спросить не у кого!» — забеспокоилась Карина. «О, я не хочу о нем никого спрашивать! Хочу сама узнавать. Это так увлекательно и волнительно! А то ты не знаешь!» «Только познакомилась с кем-то, а тебе уже все доложили. С кем был до тебя, кого бросил, чем болел в детстве, какая семья. И решили, что он тебе не пара. Сама хочу решать, наконец. Я уже взрослая женщина», — объявила Наира. «Да, дорогая, но сейчас столько мошенников развелось», — заметила Карина. «Все-таки, когда знаешь человека так спокойнее...» «А может, я хочу, чтобы было беспокойно? Может, я хочу страсти, страданий?» Рассмеялась Наира. «Не волнуйся, он оказался приличным человеком. Я приготовила очму. Ты ведь знаешь, как я делаю очму!» «Никто такую не умеет, даже ты!» А Джахури сделала. «Гиви все так понравилось, так ел, что мне нравилось на него смотреть!» А если нравится смотреть, как есть мужчина, значит, это уже чувство. «Подожди, ты пустила незнакомого мужчину в свою квартиру?» — ахнула Карина. «Почему незнакомого? Почему так плохо обо мне думаешь? Разве я неразумная женщина?» «Сначала мы в ресторан сходили два раза. Гиве был очень щедрый, очень внимательный. Розы подарил». «Тост красивый!» — сказал. «Только вчера он остался у меня». «У него нет своей квартиры?» — уточнила с ужасом Карина. «Почему нет? Есть! Трехкомнатная!» — удивилась Наира. «Тогда зачем он к тебе пришел?» — не понимала Карина. «Затем, что я должна знать, что могу в любой момент сказать мужчине «Уходи!» «Или ты хочешь, чтобы он меня за порог выставил?» И мне хотелось посмотреть, как он ест. Это главная проверка, я так тебе скажу. Зара, запомни, когда тебе перестанет нравиться, как ест твой Георгий, считай, что любовь прошла. — Да, тетя Наира, — послушно кивнула Зара и закатила глаза. — Какая ей разница, как ест ее Георгий? Ей бы Ани отлепить от печенья и пирожных. Опять убежала на кухню и вернулась с набитым ртом. Зара чуть не плакала, когда некоторые клиентки рассказывали, что их маленькие дети ели сырую морковку и с удовольствием грызли сельдерей. На завтрак ели овсянку, а от сосисок с картошкой воротили нос. Конфеты, печенье предлагаешь, а они отказываются. Зара не знала, верит ли в это или нет. А вдруг и вправду существуют такие дети? «Карина, что ты застыла?» и сделай уже счастливое лицо! Разве ты за меня не рада?» — воскликнула Наира. «Да, конечно, очень рада. Просто волнуюсь. А вдруг этот Гиви, тот, кто за счет женщин живет?» — размышляла вслух Карина. «Альфонс», — подсказала Зара. «Вот! Вдруг он не Гиви, а Альфонс!» — воскликнула Карина. «Дорогая, ты забываешь, сколько мне лет?» «Ну что, я Альфонса от Гиви не отличу! И что с меня взять? Все принадлежит тебе, Самвелу!» «Я же просто бедная родственница!» — рассмеялась Наира. Карина в тот момент ей даже позавидовала. У заловки горели глаза, появилась нежность в голосе. Она верила, что жизнь продолжается. Даже не продолжается, а только начинается. «Наира, прошу тебя, скажи сама своему брату, что не едешь репетировать его поминки», — попросила Карина. «Ой, он даже не заметит, что меня нет», — отмахнулась Наира. «Ты же помнишь поговорку? Мужчине жена нужна здоровая, а сестра богатая. Если я выйду замуж за Гиви, Самвелу не придется меня содержать. Пусть покупает себе дорогое место на кладбище, какое захочет». «Наира...» «А Гиви уже предложил тебе выйти замуж?» — уточнила Карина. У нее не получилось скрыть зависть в голосе, и заловка опять расплылась в счастливой улыбке. «Поверь мне, если бы Зара не ворвалась ко мне, я уже была бы невестой!» — объявила Наира. «Пойду сварю себе кофе», — сказала Карина. «Что-то у меня плохо с головой, и с нервами, и с сердцем тоже. Можно я уже умру, а вы сами хороните себя, выходите замуж, что хотите, делаете? А я на вас сверху посмотрю и пожелаю счастья». «Наира, что мне сказать твоему брату? Что сказать родственникам?» Софья обязательно скажи, что я уже вышла замуж», — ответила серьезно Наира. «Пусть завидует». Она всегда считала, что мой Тигран мне на голову упал, и я не заслуживаю такого счастья. И если бы не Тигран, я бы осталась старой девой. Пусть знает, что мне еще Гиви на голову упал для полного счастья. Анине -ни ничего не говори. Она умрет от любопытства. Очень хочу ее помучить. Нина же, если чего-то не знает, с ума сходит, всех расспросит. Вот пусть не знает. Давно хотела ей отомстить. Ей потом Софа расскажет про мое замужество. А Нина уже всему городу сообщит. Вообще не умеет молчать женщина. Такая разговорчивая, что сейчас я рада. Она болтает, как наша Аня, вообще рот не закрывается». «Наира, за что ты хотела отомстить Нине?» — ахнула Карина. «Я ничего не знаю. Скажи, чтобы я хотя бы подготовилась». Лицо отрепетировала, когда с Ниной столкнусь на поминках. Ух, я уже не знаю, какое лицо мне нужно. Если репетиция поминок, то обязательно плакать, да? Или можно чуть-чуть улыбаться? Твой брат не понимает, что я уже тоже немного взрослая женщина. Если расплачусь, совсем плохо буду выглядеть. Глаза опухнут, лицо поплывет. А если надо будет после поминок в гости идти, зачем я без глаз некрасиво? «У тебя есть маска для сна?» — строго спросила Наира. «Есть, а что? Зара подарила. Только я забываю ее надевать», — ответила Карина. «Вот и хорошо, что забываешь. Я вот днем прилегла, маску надела, и что?» «Что?» — ахнула Карина. «До позднего вечера след от лямки на лице был вот что! Я уж подумала, что новая морщина появилась!» а потом сравнила точно след от маски. Так и пришлось идти в ресторан. Весь вечер левой стороной Гиви поворачивалась, чтобы он не увидел. «Знаешь, как тяжело мне было? Я ведь справа считаюсь удачной, а слева не очень». «Ох, у меня тоже точно след останется», — ахнула Карина. «Я прививку поставила, синяк на руке неделю не проходил. Сам Вэл мне допрос устроил». «Кто меня так крепко обнил, что след оставил?» «Я ему говорю, дорогой, какая тебе разница, если ты умирать собрался? Зачем вдруг ревность показываешь? Когда я была молодой, не показывал, а тут вдруг скандал закатил. Я ему уже и справку из поликлиники с датой, когда прививка сделана, предъявила. Все равно не верит». «Наира, скажи, зачем мне твой брат решил нервы устроить, а?» «Такой был хороший муж, такой понятливый!» А тут вдруг подменили. Может, ему не надо поминки репетировать? Если он сейчас такой психический, что дальше будет? Ох, дорогая, я не знаю, что тебе делать. Свое лицо репетировать или поминки моего любимого брата? Я сейчас ничего не знаю. Просто хочу быть со своим Гиви, понимаешь? Это ведь судьба. Что я пошла гулять с Ани и встретила его. «Да, точно, судьба. Ты ведь раньше с коляской не гуляла», — заметила с нежностью в голосе Карина. «Не хотела, чтобы тебя считали бабушкой». «Ну, я же не думала, что с коляской окажусь привлекательнее. Иначе бы Аня жила в парке!» — воскликнула Наира. «Мой Гиви! Он полюбил Ани всем сердцем с первого взгляда!» Собрал для нее букет из листьев. На самом деле для меня. Это было так. Ты же помнишь. Тигран мог подарить сто роз или гвоздик, которые ни в одно ведро не помещались. Если чувствовал себя виноватым, сразу дарил золото. А зачем мне сейчас оно? Зара говорит, что такое уже не в моде. И у меня пальцы распухли, не могу носить. Да и зачем носить кольцо, которое Тигран подарил, когда очень далеко ушел налево, а потом передумал и вернулся? Думал, я его прощу. Да, простила, но разве забыла? Он давно на том свете, а я помню, и кольцо-то носить не могу. Там такие бриллианты, что он очень сильно был виноват. Наверное, хотел меня бросить. Зачем мне сейчас сто бриллианты? Мне это уже совсем неприятно. Знаешь, как я радовалась, когда Гиви собрал букет из листьев. Слушай, искал непременно красные, по кустам ползал. Такой букет получился, я чуть не плакала. Зачем мне розы? Мне хочется с Гиви опавшие листья собирать, по парку с ним гулять. Он такой умный! Знает все растения, цветы, так интересно рассказывает. Не только на свидание сходила, еще и на экскурсию. В нашем возрасте это очень полезно, узнавать новое, память, тренировать. У Гиви такая память, что я восхищаюсь. Он с виду не такой, как Тигран. Тот был высокий, стройный, интересный мужчина. А Гиви он тихий, нежный, неприметный. Но если открывает рот... «Я в кролика превращаюсь. Он ну точно удав. А я стою и слушаю. И все женщины тоже. Как только Гиви начинает говорить, все замолкают. Все становятся кроликами. Карина, я так тебе скажу. Мужчина должен быть не львом, а удавом. Когда мой дорогой брат умрет, найди себе удава». «Наира, я так рада, что ты счастлива. «Ты так красиво рассказываешь про Гиви! Пусть у вас все будет хорошо!» «Я сама скажу Самвелу, что ты не поедешь на его репетицию!» «Лучше иди с Гиви в парк, и пусть он собирает тебе букет из листьев!» Искренне пожелала Карина, едва сдерживая слезы. «Но скажи, почему ты так не любишь Нину? Как я должна на нее смотреть?» «Я люблю Нину! Просто не понимаю, зачем она это сделала!» Надеюсь, что не созла, просто язык очень длинный. Рассказала моему Тиграну, что я с Рустамом на свидание ходила. Хотя и свидания никакого не было. Ты же знаешь, мы с Рустамом с детства знакомы, родители наши дружили. Но мы были как брат и сестра. Но разве людям что докажешь, если решили языки распустить? Тигран тогда от меня отказался. Ну, вроде как свою честь показал что он такой гордый. «На самом деле не хотел, конечно, бросать», — ответила Наира. «Это когда было? Лет пятьдесят назад?» Карина начала массировать виски. Голова нестерпимо болела. «Какая разница? Если бы не Нина, я бы вышла замуж за Тиграна на год раньше. А так мне пришлось ждать. Она украла у меня целый год жизни». «Ты не представляешь, как я тогда страдала. Думала, умру от позора. Это сейчас в нашем возрасте год ничто. Уснул и проснулся. А когда ты молодая, и еще все вокруг тебе в уши льют, что пора замуж, что опоздаешь, сама знаешь, как это бывает. Вот я тогда целый год как оплеванная ходила». Все соседки сплетничали, как меня Тигран не хочет замуж брать и почему именно не хочет. Такие причины сочиняли, что лучше бы книги писали, я бы почитала. Но эти, фантасты, придумывали такое, что я даже смеяться устала. Только удивлялась, откуда у людей столько злости и желчи. Не понимала, зачем они на мне упражняются. Я-то им что плохого сделала? Ничего. Наивная дурочка, ровесница их дочерей. Зачем они про меня так? А если про их дочерей такие же небылицы начнут сочинять? Они как себя почувствуют? Хорошо им будет? Те, кто языками чесал, подумали о том, как мои родители страдали. Нет? А зачем? Самое ужасное в сплетнях то, что их услышат родители, дети, друзья прежде чем открыть рот сто раз, подумай об этом, я так считаю. Иначе слезы матери, которая слышит разговоры за своей спиной, будут на твоей совести. И неважно, поверила она или нет, но проплакала несколько вечеров, как моя мама. А отец так мне и не поверил. И я ему долго не могла это простить. Он считал, раз я дала повод, значит, уже виновата. В чем? Что сходила с другом детства, детство, считай, с братом в кафе? Смеялась, пила вино, танцевала. В этом была виновата. Почему он допустил мысль, что я могла вести себя неподобающе? Разве я давала повод усомниться? Разве хоть когда-то обманула? Нет. Мама плакала, отец молчал. Уже и Рустам с Тиграном разговаривал. И невесту свою приводил. Сто раз сказал, что я для него как сестра. А кто женится на сестре? Тигран верил. Но сплетни уже во рты назад не засунешь. Ему тоже тяжело было. Вот и ждал год, когда на кого-нибудь другого соседки переключатся и от нас отстанут. Вроде бы и бросить меня не мог, потому что пообещал моим родителям, что женится. Слово «нарушить» не имел права. Я его невестой давно считалась. И все равно бросил, чтобы честь свою защитить, чтобы его тряпкой не назвали. Моим родителям он, конечно, все объяснил, поклялся, что все равно на мне женится. А остальное так для соседок. Я ему всегда была благодарна за терпение. Если бы он на мне не женился, я бы точно замуж не вышла. Кому нужна девушка, которую жених бросил? Да еще и сплетни за ней, как фата тянутся. Может, он и любил меня, не знаю. А может и нет. Только хотел и слово сдержать, и собственную репутацию не опорочить. Или потому, что родители давно за нас все решили. Даже в каком доме мы будем жить. Для всех был очень выгодный брак. Мне в приданное дом и машина. Родители Тиграна тоже люди небедные. Все пришлось продать, когда мы в Москву переезжали. Я никогда не спрашивала, что Тигран чувствовал на самом деле. Сейчас бы спросила, конечно. Мы с ним были еще слишком молодые. Ничего про жизнь не понимали. Зачем нас поженили? А вдруг бы мы не стали мужем и женой? Если бы не родственники, которые заставили это сделать. Если бы не обязательства перед семьями. А вдруг бы я нашла другого мужа, а Тигран другую жену? Почему нас приговорили друг другу? Тигран мне нравился. Он всем нравился. Но я его не любила. Не понимала, как это любить. Замуж, да, очень хотела потому что так положено. А Тигран? Он всегда хотел большую семью, много детей. А вышло так, что я его подвела. Его мечта не исполнилась. Значит, не была я ему по судьбе предназначена. И он мне... Чего уж говорить, вспоминать. Но я хотя бы сейчас имею право на счастье. свое собственное. Не по чьему-то желанию или решению. Гиви меня понимает и чувствует. У него нет своих внуков, поэтому он сразу полюбил Ани. Так с ней играет. Рассказывает про листочки, цветочки. Она слушает. Тигран никогда бы не стал так делать. Он считал, что дети — занятия для женщин. Он любил племянников, племянниц, но на расстоянии. А Гиви спрашивает, когда мы Ани заберем погулять в парке, поиграть? Он хочет быть настоящим дедушкой. Чтобы Аня его узнавала, тянулась к нему, смеялась, когда он показывает ей дурацкие фокусы или когда собирает пирамидку. Когда кубики падают, Ани хлопает в ладоши. Гиви не знает то ли плакать, то ли смеяться. Он так старался эту пирамиду выстроить. Я тоже с ним то смеюсь, то плачу. Он нежный, заботливый, чуткий. Понимаешь, я хочу провести дни, которые мне остались, с Гиви. Хочу, чтобы он меня обнимал, спрашивал, как я себя чувствую, беспокоился. Игран был хорошим мужем, но он ни разу не спросил, как я себя чувствую. Всегда сам был на первом месте. А с Гиви все по-другому. Я не знаю, как поговорить с Анвелом. Как сказать, что я счастлива? Он не поймет. Сейчас я хочу остаться в Москве и жить без всяких репетиций, поминок, похорон. Я хочу свадьбу, если честно, и венчаться в церкви. Геви предложил, чтобы и на том свете вместе прожить те годы, что на этом свете не успели. Карина расплакалась. Зара тоже утирала слезы. Разве тетя Нина не замужем за Рустамом, уточнила Карина, у которой голова шла кругом в прямом смысле слова. Подступила дурнота, тошнила. Еще и слезы душили. Она пыталась поддержать разговор, а заодно вспомнить, куда положила тонометр, точно давление скачет. Да, была. Но потом развелись. Рустам не мог с ней жить. Терпел, но не выдержал. А кто бы смог? Я его понимаю. Нина злая женщина. Совсем недобрая. Только делает вид, когда ей надо. Карина? Карина, что с тобой? Ох, боже мой! Карина не помнила, как упала в обморок. Не помнила, как ее перенесли в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Все было будто во сне. Перед глазами всплывали картинки из прошлого. Как ее свекровь, которую увозили на скорой, говорила ей. «Доведешь ты моего мальчика. Сам Вэл раньше тебя умрет. Плохая из тебя жена. Незаботливая. Только о работе и думаешь. Должна за мужем стоять, а тебе надо перед ним себя показать». Сердце мое чувствует, загонишь ты моего сына в могилу. Другую жену я для него хотела, так и знай». Получалось, свекровь была права. Сам Вэл собирался умирать раньше, хотя и был на 12 лет старше Карины. А свекровь умерла в больнице, не пережив операцию. Получалось, те слова стали для Карины будто проклятием. Она тогда отмахнулась, сделала вид, что ничего не слышала заставила себя поверить, что свекровь — просто больная женщина, поэтому сама не понимает, что говорит. Но, может, Карина и вправду была плохой женой. Действительно думала в первую очередь, как заработать, как семью прокормить, как квартиру купить, дочь обеспечить. Все всегда на ней. И переезды, и важные решения, и салон этот. Сам Вэл хороший исполнитель но он никогда ни к чему не стремился, не был амбициозным. Так бы и жил в доме матери, лишь бы его не трогали. Свекровь была права. Это Карине все время было что-то надо. Образование для дочери, теперь садик и школа для внучки. Дать им лучшее, другую жизнь, о которой она сама и мечтать не могла. Карина хотела, чтобы Зара вышла замуж по любви, и тогда когда сама захочет и будет готова. Чтобы за спиной не галдели родственники, не шушукались сплетницы. В столице это было возможно, в их городе — нет. Карина какими-то обрывками вспоминала свадьбу дочери. Она от чего то боялась, что жених Георгий в последний момент откажется жениться. Почему? Ну, всякое могло случиться. Карина готовилась к худшему как ее жизнь научила быть готовой, если все пойдет не так. Наверное, поэтому она тщательно следила за документами, которые хранила в одной большой папке, чтобы все доверенности, паспорта, права на собственность в одном месте. Рядом с папкой лежал старый потертый кошелек, куда она складывала наличные деньги. Так, на всякий случай. Небольшая сумма, но позволит продержаться некоторое время. О том кошельке даже сам Вэлл не знал. Карина откладывала, сколько получалось. Иногда три тысячи, иногда десять. Она не могла избавиться от страха, что в один момент может потерять все и придется начинать сначала. Сам Вэлл никогда не думал про финансовую подушку безопасности. Карина знала, что сможет выжить, если что. Если что. Сколько она себя помнила, страх всегда присутствовал в ее жизни и сиюминутный и бытовой вдруг не сможет купить мясо на суп вдруг не успеет приготовить ужин и инстинктивный можно сказать утробный вдруг зара не сможет забеременеть и родить ребенка вдруг ребенок родится раньше срока и на всю жизнь останется больным страхи были небезосновательными нателла дочка соседей Родила ребенка раньше срока, семимесячного. Муж поехал в горы, а она увязалась следом. Вбила себе в голову, что муж загуляет, изменит. Все родные твердили, что пусть что хочет делает, только ей не надо никуда ехать. Доносить и родить ребенка — вот главная задача. О себе надо думать, а не о том, в какую сторону муж пойдет. Вот родит, потом и разберется, если захочет. Но Нателла не послушалась. Дорога оказалась тяжелой. Неожиданно начались схватки. Муж едва успел довести ее до местной то ли больницы, то ли травмпункта. Сарая на несколько коек с врачом, отвечающим и за переломы, и за роды. Ребенка чудом удалось спасти. Поскольку это был первый случай в истории поселка, когда ребенок, рожденный на таком раннем сроке и с таким низким весом, не умер, о нем сообщила местная пресса потом новость подхватили городские газеты и новорожденного вывезли в городской перинатальный центр для чего были организованы целый вертолет и медицинская бригада ребенка выходили и торжественно в присутствии представителей прессы и фотографов вручили белый перетянутый синими лентами конверт подарок мэрии родителям после съемки конверт забрали Завернув ребенка в старые пеленки и одеяла. А про остальное врачи предупредить или забыли, или не посчитали нужным. Ребенка требовалось выхаживать, сделать еще как минимум две операции перевести на особое кормление, потом учить есть, говорить, дышать и так далее. Список был бесконечным. Нателла глубоко ушла в религию, считая себя во всем виноватой и каждый день вымаливая прощение. Потом, потеряв веру в чудо исцеления, отреклась от Бога и решила заняться ребенком. Логопеды, консультации со специалистами, нужные и ненужные операции. Муж терпел сколько мог, но не выдержал. Нателла была только рада разводу. Она могла сосредоточиться на сыне, не отвлекаясь на мужа. «Сына!» Ему долго не могли подобрать имя, да и боялись, ведь ребенок находился на грани жизни и смерти. Нателла назвала Ильей. Ни в чью честь, ни в память никаких предков. Илюша рос, в чем то развивался быстрее сверстников, во многом отставал. Нателла всю свою жизнь подчинила потребностям сына. Только она его не полюбила, так и не смогла а еще винила во всем уже бывшего мужа, придумав свою версию тех событий. Мол, это он заставил ее ехать в горы, не хотел остаться дома и провести праздники спокойно. И он всегда ей изменял, хотел развестись, да и ребенок ему был не нужен. А после развода обрек ее на ту жизнь, которую она теперь вела, замкнутая только на сыне, забывшая про себя. Кому она нужна с больным ребенком на руках? Никому. А то, что муж по-прежнему их обеспечивает, оплачивает всех врачей, все занятия, а не ограничивается алиментами. Так это он свою вину так искупает. Сам-то наверняка уже другую женщину завел. Когда бывший супруг действительно нашел другую женщину, женился, и в их семье появился совершенно здоровый мальчик, Нателла чуть с ума не сошла от обиды, ярости, негодования. Она записывала Илью на новые занятия, консультации с врачами в других городах, требуя, чтобы бывший супруг все оплатил. Не потому, что думала о сыне и его здоровье. Она хотела, чтобы новой жене и новорожденному ребенку досталось меньше денег. Чтобы бывший муж сходил с ума, думая, где еще заработать на содержание двух семей. «Ничего, пусть покрутится», — твердила она, — когда даже близкие говорили ей, что она перегибает палку. Когда очередной врач, увидев список занятий, которые посещал Илюша, перечень анализов, операций, говорил, что надо остановиться и передохнуть, дать ребенку оправиться, Нателла больше не ходила к этому врачу. А тех, кто советовал новые схемы дорогостоящего лечения, новые занятия, которые стоили немало, Нателла слушалась и немедленно начинала верить во все, что они предлагали. Она сошла с ума, так все считали. И все говорили, что сына Нателла не любит, считает его больным, неудачным. Но ей нравилось, что ею восторгаются. В поликлиниках, в больницах. Мол, какая она великая мать. Всю себя отдала сыну, да еще и воспитывает в одиночку. В больницах Нателли особенно нравилось лежать. Там можно было рассказать любую версию, и соседки по палате округляли от ужаса глаза и немедленно начинали ею восхищаться. Бывший муж однозначно считался сволочью и гадом, а Нателла — героиней. Ей нравилось чувствовать себя таковой, и она находила у Илюши все новые и новые болезни и отклонения. Таскала его по врачам и больницам. Сейчас бы любой внимательный врач сказал, что лечить надо не ребенка, а мать, и поставил бы диагноз синдром Мюнхгаузена. Но в те времена о таком даже не знали. Находились внимательные врачи, которые пытались переубедить Нателлу, говоря, что с Илюшей уже все хорошо, пусть живет спокойно, развивается, играет, гуляет, как обычные дети но она им не хотела верить и шла к другим. И всегда находился тот, кто начинал дополнительные обследования, препараты, процедуры. С чего вдруг Карина вспомнила про Нателлу, находясь в каком-то дурном сне? В подобных состояниях все внутренние страхи вылезают наружу. Карина в том же то ли забытие, то ли кошмаре, думала о том что георгий может развестись с зарой или изменит ей и она об этом узнает и что тогда делать зара не простит карина воспитала дочь свободной и независимой некомпромиссной не всепрощающей зара подаст на развод не думая о будущем не просчитывая не простит никогда предательства. а может стоило научить ее хотя бы иногда взвешивать потери что ты получишь от развода, а что приобретешь? И научить ее прощать близких, когда они не правы, когда предали, когда не поддержали. Не хранить обиду в сердце много лет. У Карины никогда не было страха, что она сама может остаться без работы, одинокой, бессильной. Знала, что справится. Не сегодня, так завтра точно. В себе была уверена, но в близких. Она не всегда могла их защитить и уберечь. Наверное, именно поэтому так и не сумела сесть за руль. Машину водить умела, права получила. Ей даже нравилась скорость и ощущение себя за рулем. Но, как она объясняла Самвелу, «Я знаю, что все делаю правильно, но не могу отвечать за других. Я не врежусь, но в меня могут». Тогда страховая выплатит нам деньги, машину починят отвечал Самвел. Карина качала головой. Муж не понимал ее беспокойства. Он был исполнителем. Знал, что надо делать, если случится. Предпринимал конкретные шаги. Самвел очень ее поддерживал, грех жаловаться. Ремонт в салоне? Сам красил стены, плитку клал. Комары замучили? Самвел тут же сетку на все окна повесил. Что-то сломалось, потекло. Он быстро исправит. Сантехник и слесарь не понадобятся. Отвести Зару или Ани всегда готов. Самвел оказался хорошим мужем. Карина была ему за это благодарна. Любила ли она его? Сложно сказать. Она, как и Наира, когда выходила замуж, не знала, что такое любовь. Просто очень хотела замуж. Заботилась о муже, как могла, чтобы угодить свекрови. Хотела, чтобы он был счастлив, лишь бы свекровь была довольна. Да, в ее жизни не случилось Гиви, с которым Наира поняла, что такое настоящая любовь. Но ей грех жаловаться на судьбу. Хорошую жизнь прожила. Главное, дочь счастлива. Зара вышла замуж, и, кажется, они с Георгием и вправду любили друг друга. Так что одним страхом меньше. Появилась Ани. Да, было тяжело. Зара лежала на сохранении во время беременности. Пришлось сделать Кесарева, но все обошлось. Ани, счастье, радость. Зачем сам Вэл решил умирать, если у него есть внучка? Кто хочет умереть, когда есть внуки, ради которых нужно жить? А она? Должна бросить салон, работу, уехать, спустить деньги на билеты и застолья, чтобы порадовать мужа? Почему нельзя порадовать Ани новым платьем? Или потратить деньги, которые сам Вэлл, как оказалось, откладывал на собственные похороны, на новую машину для Зары? Пусть сама ездит, о чем давно мечтает. Зачем копить гробовые, когда можно потратить их на жизнь? Какая Самвеллу разница, в каком гробу или банке он будет лежать? В плацкарте или в семейном захоронении? А вот а не важно быть красивой на утреннике в детском саду. Заре удобно возить дочь на хорошей машине на занятия куда угодно. Тот участок, который выбрал сам Вэлл. Лола звонила Карине и кричала в трубку, что даже квартиры в центре города столько не стоят. Можно взять дешевле и не хуже. Зачем платить за пусть и известных соседей? Они что, на том свете регалиями будут мериться? Карина ничего не знала про новый участок и не понимала, с чего вдруг Самвел решил потратиться на будку, как она это называла в Колумбарии, а не на что-то нужное и важное. Каждый вечер хотела поговорить с мужем, но так уставала и так плохо чувствовала себя по вечерам, что откладывала разговор. Интересно, Самвел станет на нее злиться, что она сорвала его репетицию? Врачи в больнице говорили, что перелеты и волнения для нее сейчас крайне нежелательны. Счастье, что только обморок, а не инсульт или инфаркт, учитывая возраст. Получалось, что она тоже не сможет лететь репетировать похороны мужа. И это сам Вэлл еще не знал про родную сестру, которая решила гулять в парке и собирать кленовые листья с новым возлюбленным, а не лететь на поминки. «Мама, ты как?» В палате появилась заплаканная Зара. Георгий держал букет цветов. «Все хорошо. Я не помню, что случилось», — призналась Карина. «А с кем они?» «Как с кем? С нами, конечно!» «Что ты решила устроить? Испортить мне нервы? Ох, всегда так делала!» «Вот, пей, я тебе нормальный кофе сварила!» В палату ворвалась Наира, выгружая на тумбочку, помимо термоса с кофе, еще гору контейнеров с едой. Ани подбежала к бабушке и залезла на кровать, как делала это всегда. На пороге палаты с букетом стоял Гиви. «Ох, что вы застыли!» — возмутилась Наира. «Гиви, дорогой, это мой зять Георгий! Георгий, это мой дорогой Гиви!» Мужчины пожали друг другу руки. «А где Самвел? Он улетел? Сегодня должен был!» — вспомнила Карина. «Он выбрал себе место, где хочет лежать? Мы все здесь! Как он отрепетирует поминки! Как вас всех сюда пустили?» «Ох, дорогая, давай ты сейчас о себе немножко подумаешь!» — воскликнула Наира. «Ты нас так напугала!» «Какое счастье, что здесь работает Жорик!» «Сын тети Варсиник, которая вышла замуж за Резо, ты помнишь?» «Нет?» «Тетя Варсиник наша родственница по отцу!» «Жорик, ты представляешь, он давно уехал в Москву. У него двое детей, Софа и Малхас. Здесь его называют Миша». «Не помню», — призналась Карина. «Жорик, из Батуми! Ну как ты не помнишь тетю Варсиник? возмутилась Наира. «Варсеник, я помню. Очень хорошая женщина, добрая и приятная», — сказала Карина. «Да, маму все вспоминают добрым словом». На пороге появился еще один мужчина. «Ох, дорогой, какое счастье, что мы к тебе попали!» Наира бросилась обнимать врача. «Вообще-то я травматолог из другого отделения», — признался тот. «Какая разница?» «Ты сегодня ел?» «Конечно нет!» «Вот, поешь, что тетя Наира тебе приготовила!» «Твоя жена тебя не кормит?» Наира открыла контейнеры и выдала их неожиданно обретенному дальнему родственнику-врачу. Тот послушно ел. «Ну, наш мальчик!» — восхищенно комментировала Наира. «Так вкусно ест! Мне так приятно!» «Гиви, дорогой, ты видишь, как мальчик ест?» будто его никто не кормит. Жорик, ты должен меня познакомить со своей женой. Я научу ее готовить так, чтобы тебе было вкусно. Вот возьми, это детям. Наира выдала врачу здоровенный контейнер с домашним печеньем. Дорогой, ты только скажи, что Карина не умирает. Она не умирает, ответил Жорик, пытаясь прожевать очередной кусок пирога, который подложила ему на тарелку Наира. «Как хорошо!» — сплеснула руками Наира. «Мне одного умирающего брата достаточно для нервов. Не хватало еще невестки. Хотя это в стиле Карины всех перепугать». «Тетя Наира, ну что вы такое говорите? Мама же не специально. Она тоже перенервничала из-за папы». Встала на защиту матери Зара. «Да, мой Самвел с детства умел всем нервы делать». — подтвердила Наира. — Жорик, дядя Самвел, мой младший брат, муж Карины. Тебе он, получается, тоже родственник? — А что с ним? Какой диагноз? — спросил строго как врач Жорик. — Ох, никто не знает. Кажется, что-то с головой. Умом тронулся, в общем, — отмахнулась Наира. — Понимаешь, объявил всем, что неизлечимо болен и теперь подбирает себе место на кладбище и репетирует поминки. «Так он улетел или нет?» «Зара, ты знаешь, где твой отец?» — спросила обеспокоенно Карина. «Я ему звонила. Он не ответил. Телефон отключен, – ответила Зара. «Я о тебе беспокоилась, поэтому папе не перезванивала». «Значит, точно улетел. В самолете ведь надо отключать телефоны», — заявила Наира. «Пусть не возвращается с репетиции». «Хочет, пусть умирает, как хочет и лежит, где хочет!» «Разбросил меня сейчас!» — тихо сказала Карина. «Зара, если твой отец хочет дорогое место на кладбище, а не машину тебе в подарок, я не буду спорить! Если себе новый костюм требуют на один вечер, чтобы его сжечь, а не новое платье для Ани, что я могу поделать?» «Прости меня, дочка!» — Карина заплакала. Бабушка не плачь пролепетала малышка ани у меня есть платье вот какое красивое она показала на свое платье тут не сдержавшись заплакала зара какой такой костюм на один вечер воскликнула наира мой брат точно с ума сошел карина что ты позволяешь своему мужу нам сани очень нужны новые платья или моему брату некуда деньги девать «Так скажи ему, чтобы мне отдал, я знаю куда!» «Наира, сама ему скажи», — сказала, вытирая слезы Карина. «У меня больше сил нет». «А есть какое-то заключение врачей. Результаты анализов я могу показать коллеге. Может, он что-то подскажет», — предложил Жорик. «Дорогой, какое счастье, что мы тебя встретили! Вот съешь печенье», — залепетала Наира. Ты так похож на свою мать. Варсеник такая душевная была женщина, такая добрая. Даже сплетничать с ней было неинтересно. Только хорошая обо всех говорила. Нет заключения, и анализов тоже. Потому что сам Вэл придумал себе болезнь, призналась Карина. Не пойму, зачем ему это понадобилось. Хотел в Тбилиси съездить. Так кто против? Почему спектакль устроила? Все замолчали, не зная, что сказать. «Я позвоню Аркаше, узнаю, прилетел папа или нет», — наконец сказала Зара. «А я позвоню Лоле», — объявила Наира. «Если мой брат решил репетировать без нас, я его сама убью, клянусь! У меня свадьба скоро! Его похороны сейчас совсем не вовремя!» «Свадьба?» — подал голос Гиви. «Да, дорогой, свадьба!» — подтвердила Наира. — С кем? — уточнил аккуратно Гиви. — Гиви, мой дорогой, ну, конечно же, не с тем вдовцом, которого сам Вэл пригласил для меня на свои поминки. — Ты ничего не говорила про вдовца, — заметил Гиви. — Карина, ты видишь, как я счастлива. Мой Гиви меня ревнует! — воскликнула Наира и кинулась обнимать Гиви. «Конечно, я ревную!» — воскликнул тот. «Почему я не знаю, что у тебя свадьба? Почему не сказала? Я для тебя что, репетиция какая-то?» «Гиви, сейчас говорю, мы с тобой женимся. Или ты не хочешь?» Наира в тот момент держала в руках нож, которым собиралась порезать домашний торт, и выглядела очень убедительно. «Да, дорогая, конечно, хочу. Очень!» — поспешно ответил Гиви. «Тогда что ты тут делаешь? Почему я до сих пор не вижу на своем пальце кольцо, а?» — возмутилась Наира. «Да, я уже бегу», — сказал с облегчением Гиви. «Я помогу. В смысле выбрать?» Включился в разговор Георгий, который тоже мечтал побыстрее сбежать, пока женщины не приступили к активным действиям. «То есть...» обзванивать родственников и рассказывать им, как именно они собираются убить Самвелла за то, что тот решил очень не вовремя умереть и бросил жену в больнице. «Э, тетя Наира, спасибо, очень вкусно. У меня сейчас обход. Тетя Карина, я к вам позже зайду», воспользовавшись ситуацией, сказал Жорик и выскользнул из палаты. «Какой умный мальчик, такой деликатный». Восхитилась Наира. Наира, я совсем не помню у Варсеник, призналась Карина. Дорогая, я тоже не помню, ну какая разница? Главное, что здесь работает Жорик. Он о тебе позаботится. Все, Зара, поехали выбирать мне свадебное платье. Или вы не слышали, что я выхожу замуж? Тетя Наира, а как же папа? ахнула Зара. «Самвэл может подождать, а платье и свадьба нет!» — рявкнула Наира. «Или мне тебе объяснять, что нужно поскорее выйти замуж, пока жених не образумился. Или пока его родные не заставили его передумать. У моего Гиви, учитывая его возраст, много родных, которые не будут рады его новой жене». «Да, я готова. Поехали!» — согласилась Зара. «Георгий, потом погуляй, сани. «Гиви!» «Ты тоже займись ребенком, поддакнула Наира. Оба мужчины стояли около урны на входе из больницы и курили. Они дружно кивнули, решив не спорить. Нет, Георгий открыл рот, чтобы, видимо, сообщить о других планах на день. Но Зара так на него посмотрела, что он тут же решил планы изменить. «А мне что делать?» — спросила Карина у Ани которая доедала печенье и тянулась к торту. «Как что? Ищи своего мужа! На кладбище или в крематории, или в ресторане!» ответила Наира, вернувшаяся в палату. «Представляешь, я свою палку забыла! Вообще себя отчасти счастья не помню! А моему брату передай, если он поставит день своих похорон на мою свадьбу, я его заранее убью, чтобы уже ничто не мешало моему счастью!» Он и в детстве так делал. Только я соберусь на свидание, как сам Вэлл заболевал, и я с ним сидела. Специально, да? Так скажи ему, что я не буду сидеть за его столом на поминках, потому что буду сидеть за своим столом на собственной свадьбе? Не хочу я его искать, — обиженно заявила Карина. Почему он меня не ищет в больнице, а? Все нашли, даже Жорик нашел, а он нет, только о себе думает. «Может, я тут уже умерла, а ему и дела нет?» «Какой он там себе участок выбрал?» «Так я первая его займу, На зло Самвелу. «Пусть он ждет своей очереди, если очень хочет, а потом пристраивается!» «На клумбу в этом...» «Как его, где те, кто захотел прахом лежать, у него есть деньги?» «А на машину для Зары нет?» ира прошу, позвони Лоле!» «Узнай, успел твой брат купить ту клумбу, где знаменитые соседи? Тогда и меня сожги. Я всем соседям сообщу, как сам Вэлл себя повел. Сколько мне сделал нервов? Из банки? Или в чем там хоронят прах? Всем расскажу про его поведение. Как он меня бросил умирать в больнице?» «Мама, ты не умираешь», — возмутилась Зара, тоже влетевшая в палату. «Тетя Наира, ну где вы застряли?» Я вас жду, жду. Только твой отец об этом не знает, кмыкнула Карина. И если он сейчас сам не умрет, я ему каждый день буду напоминать о том, как он меня бросил. О, два раза в день буду напоминать. Нет, три. Как мог улететь без меня? Без нас? Наверное, уже сидит в ресторане и репетирует. Мама, Аркаша пишет, что он не регистрировал папу на рейс. А Лола пишет, Что его никто в городе не видел, сообщила Зара, глядя в гудящий от сообщений телефон. Тем хуже для него, воскликнула Карина. Что он меня в Москве найти не может? Если не улетел, где он? Почему не здесь? Здесь я, здесь, и он и твои любимые искал. В дверях палаты появился дядя Самвел. За его спиной стоял жорик. «Ты мне их на кладбище хотел принести, да?» Расплакалась Карина. «Жорик, скажи моему мужу, что я была на грани жизни и смерти!» Врач повел головой так, что было непонятно, то ли да, то ли нет. Скорее, возможно. «Уходи, видеть тебя не хочу! Улетай на свои поминки!» Кричала Карина. «Только пионы оставь! Я сначала лягу красиво, положу на себя цветы и только потом умру!» И ты будешь знать, что я умерла под твоими пионами, которые ты так поздно принес. Карина, что мне сделать, чтобы ты меня простила? воскликнул Самвел. Ничего, поздно для тебя я уже умерла, объявила Карина. Дальше были шум, гам, крики, слезы. Медсестры прибегали проверить, все ли в порядке. Но Жорик отвечал, что нормально, семья очень переживает, только и всего. А то, что убить друг друга обещают, так это нормально. Два раза убить, а потом еще ножом зарезать, кто же в порядке вещей. Кто там умирает? Муж с женой, причем соревнуются, кто первый. Никто не хочет уступать. Что за крики из телефонов? Так на громкую связь пришлось поставить, чтобы родственники поучаствовали. Без родственников никак. Они и место на кладбище почти выкупили. Вот решают, для кого. Жена хочет первой занять, чтобы мужу меньше места досталось. Почему так вкусно пахнет? Так обед! Пироги, мясо, все как положено. Да, зайти можно, если не боитесь, что вас не выпустят. Почему? Потому что заставят есть. К вечеру в палате Карины были накрыты столы, кажется, на все отделение. Наира с Зарой... Так и не доехали до свадебного салона за платьем. Зато доехали до кухни, на которой Наира приготовила еды на всю больницу и ближайшие дома заодно. Зара только успевала упаковывать. В палату забегали медсестры и оставались, слушая мудрые советы Наиры. Следом тянулись пациенты с жалобами на бессонницу, давление и рези в животе. И немедленно от всего излечивались. Гиви успел купить кольцо и сделал Наире предложение. Тут уже пришлось подключать новых родственников, которые или кричали, или лежали в обмороке. Но они быстро поняли, что они могут соревноваться в криках и обмороках с семьей Наиры, поэтому тоже приехали в больницу для знакомства. Естественно, с собственным угощением. В какой-то момент, кажется, когда в палату решили пригласить священника из грузинской церкви, чтобы заодно устроить Кристины Ани, Жорика вызвал главный врач. «Что у вас там происходит?» — строго спросил он. Жорик уже попрощался с работой. «Родственники?» — ответил он честно. «Ты хотя бы знал до этого?» — уточнил главврач. «Нет», — признался Жорик. «Понимаю», — кивнул главврач. Жорик удивленно замер, не зная, что сказать. «У меня жена грузинка», — пояснил главврач. «Пожалуйста, пусть твои родственники здесь свадьбу не устраивают. Я уже сказал заведующему терапией, твою, э, тетю выпишут утром. Просто проследи, чтобы никто не упал в обморок от счастья». «Хорошо, все сделаю», — кивнул Жорик, готовый сам упасть в обморок от счастья, что его не увольняют. Жорик стал крестным отцом Ани и, получается, не дальним родственником, а близким. Теперь уже Карина и Наира звонили жене Жорика Лиле по любому поводу. Про то, как устроили помолвку Наиры и Гиви, а заодно знакомство семьи с Жориком Лилей и их детьми, лучше не вспоминать. Но все закончилось хорошо для Наиры с Гиви. Но вряд ли родственники, закрученные в водоворот новой семьи, с ними бы согласились. Впрочем, возможно, они тоже были рады. Если вдруг на тебя падают дети, имена которых нужно не только выучить, но еще и провести с ними время, приходится тренировать память и терпение. А если прибавить к этому имена невесток, зитьев и других родственников... Самвел на каждом семейном застолье повторял, что это его заслуга. Он вовремя решил умереть. Карина каждый раз возражала. Это ее заслуга. Это она умирала и оказалась в больнице. Каждый спрашивал у Жорика, кто прав. Жорик кивал так, что было непонятно, да или нет. Как-то по диагонали, чтобы никому не было обидно.